Аватар короля. Изгнанный бог битвы. Клик-клик-клик-тап. Пара ловких рук порхала над клавиатурой мыши. Ритм издаваемых звуков был подобен живой симфонии. Экран мигнул ярким светом, и противник упал на землю в брызгах крови. Ха! Засмеялся Йотю, взяв в руку зажатую в уголке рта сигарету. Серебристый белый дым уже успел сформировать большое облако, но Ютью продолжал свою работу, клацая по клавиатуре и двигая мышкой. Вытащенная сигарета была быстро потушена в эксцентричного вида пепельницы, стоящей на столе. Рука Ютью быстро вернулась к клавиатуре. Как раз в тот момент, когда он собирался сказать пару слов своему противнику, дверь в комнату внезапно с громким стуком распахнулась. Ютью даже не повернулся. Словно ждал этого момента, просто спросив. «Пришла?» «Пришла!» Так же просто ответила Сумученка. «Тогда пойдем». Йоцу вновь отклонил поступивший от противника вызов на дуэль, нежно вытащил карту из устройства авторизации Саллы, после чего направился к двери, взяв куртку с вешалки у входа. Ночь стала заметно темнее, но огни клуба великолепной эры продолжали ярко гореть. Йо Цю и Су вышли из комнаты и прошли в конец коридора. Здесь был расположен просторный конференц-зал. У входа цифровые мониторы почти полностью покрывали все стены. У них были показаны рейтинги профессионального Альянса Славы и некоторая статистика. Рейтинг. Команда «Великолепная эра». 19 место. Второе место с конца. Ранее команда три раза подряд завоевывала титул чемпиона ПРО Лиги. Ее прошлые достижения были действительно ослепительными. Теперь же на стене ярко горело сообщение о текущем рейтинге команды, словно издеваясь над всеми. Атмосфера в комнате не была тяжелой, наоборот, она даже была дружественной. Члены великолепной эры собрались вокруг одного человека, словно они были звездами, а он был луной. Они проигнорировали пришедшего Йотю, бросая на него холодные, насмешливые взгляды. Йотю. Клоп уже решил, что Сун Циан займет твое место капитана команды. «С этих пор он будет управлять твоим аккаунтом Одина осеннего листа», сказал менеджер клуба, увидев прибытие Ю Не удосужившись заранее предупредить о подобном, менеджер просто уведомил Ю ледяным тоном. Как будто выбрасывал использованную туалетную бумагу. Су Мученк уже открыла рот, желая что-то сказать, но Ютю слегка потянула ее за рукав. Он улыбнулся и кивнул головой, показывая, что не удивлен. «Брат Йо, прости, по прибытию я сразу же занял твое место!» С левой стороны конференции стола располагалось специальное место капитана Великолепной Эры. Это было место Йо Цзю, но сейчас его занимал Сунсян, Сян, эти несколько слов. Он даже не взглянул на Йо Цю. Это было больше, чем невежество. Это было пренебрежение. Его взгляд упал на фигуру Сумученко, которая пришла с Йо Если быть честным, Соумученко была, конечно же, привлекательнее, чем Йо Она была известна как самая первая красавица профессионального альянса слава. И даже попав в шоу бизнес, выделялась бы там своей редкой красотой. Даже те члены великолепной эры, которые могли видеть ее каждый день, были несколько ошеломлены, увидев Сумученко. Однако они быстро пришли в себя так как в комнате был еще один человек, заслуживающий их внимания. «Ха-ха, брат это место определенно тебе подходит!» Все присутствующие пытались выразить Сун Сяну свое одобрение. «Верно, некоторые люди уже постарели и вышли в тираж. Один осенний лист должен принадлежать брату Сяну, чтобы наша команда смогла показать свою истинную силу». В этот момент Все сосредоточили свое внимание на Сун Сяне молодом гении профессионального Альянса Слава. В прошлый сезон про-лиги Сун Сян выиграл титул «Наиболее выдающийся новичок», показав наилучшую игровую статистику, что позволило непосредственной команде над облаками занять восьмое место. Именно благодаря ему. Их выход над облаками в плей-офф был весьма обнадеживающим, но на середине пути Сун сян перешёл в разваливающийся клуб «Великолепная эра». Хотя текущие достижения великолепной эры и были ужасны, но у них был игрок, которого называли Богом войны в Славе. Боевой маг Один, осенний лист. Члены Великолепной эры бесстыдно льстили и примазывались к Сун Сяну, который не пробовал членом Альянса даже двух лет. Им было ясно, что Сун Сян станет будущим лидером команды. Сун Сян наслаждался их лестью, посматривая на выражение лица Йотью. «Йо передая передай карту от аккаунта Одина Осеннего Листа, Сонсяну, сказал менеджер команды. Ранее Ютю был спокоен, но в этот момент его сердце заболело. Йо Цю, Один Осенний Лист, связь между этими двумя именами была очевидна. Это имя он создал, когда впервые вошел в игровой мир славы. Этот аккаунт он использовал в течение 10 лет. За эти годы бывший новичок превратился в эксперта легендарного уровня, а его непримечательный персонаж-боевой маг превратился в знаменитого бога войны. Но 7 лет назад, когда он вошел в клуб профессионалов, он подписал бизнес-контракт с клубом, и все права на Один Синего листа теперь принадлежали клубу. И отчу знал, что когда-нибудь придет день, когда ему придется расстаться со своим персонажем, и вот этот день настал. Пальцы ее тю слегка дрожали. Для профессионального игрока уверенные и спокойные руки были обязательным качеством. Это качество глубоко укоренилось в теле старого ветерана. Тем не менее, сейчас... Прямо сейчас пальцы ее слегка дрожали. Сумученка отвернулась. Она не хотела видеть, но была бессильна что-либо сделать. Каждый из сидящих радовался несчастному виду Юцу, который протянул серебристую карту аккаунта Одина Осеннего Листа Сунсяну. Глаза Сунсяна загорелись алчностью и радостью. Он охотно перевелся в деградировавшую великлепную эру, чтобы завладеть аккаунтом Одина Осеннего Листа. В течение последних лет дела Юцу шли не очень хорошо и он постоянно спорил с руководством членов клуба. Сунсян был на 100% уверен в его замене. «Моя!» В момент получения карточки Сун Сян почувствовал волнение и сопротивление с другой стороны карты. Сун Сян ощутил нежелание Ютью расставаться с картой аккаунта и гордо фыркнул. «Отпусти, брат, Йо! Твои руки дрожат! С такими руками как ты собираешься демонстрировать силу Бога Войны? и позволь это сделать мне. Я позволю титул Бога Войны еще раз эхом прокатиться через всю славу. А ты? Тебе пора на пенсию». Сказав это, Сунсян увидел, что в глазах молчаливого во время передачи карты Одина синего листа Йотю мелькнула боль. Он неожиданно обнаружил, что руки Йотью перестали дрожать. Скажи честно, тебе нравится эта игра? Внезапно спросил Йотю, прямо посмотрев на Сунсяна. Что? удивился Сунсян. Если она тебе нравится, то относись к ней с уважением. Не хвастайся. Что ты сказал? Какое-то отношение имеет к тебе? Сунсиан внезапно потерял контроль. Он не знал почему, но в этот момент он чувствовал, что ниже Ютюна целую голову. Он не думал, что утратит свое высокомерие. Он пришел сюда, чтобы заменить Ютю. Он пришел сюда, чтобы забрать аккаунт Бога войны. Одина синего листа. Убери ее. Как только Сунсиан собрался продемонстрировать свое высокомерие, Цю отпустил карту персонажа и развернулся, чтобы уйти. Ютью! внезапно откликнул его менеджер. Ютью остановился, слегка наклонив голову в сторону менеджера. Коп сейчас не располагает подходящей для соревнования карты персонажа, чтобы предоставить ее тебе. Найди пока что члена команды, которому будешь спаринг-партнером. Спаринг-партнер ⁇ человек, который построил династию в Альянсе и эксперт, знавший о слове все, но был не заведен до уровня спаринг-партнера. Сунсян заинтересовался сказанным и немедленно рассмеялся. С уровнем брата я совместные тренировки теперь не будут проблемой, только ты заслуживаешь звания лучший спарринг-партнер в профессиональном альянсе Слава. Ха-ха-ха. Рассмеялся Ютью, принимая оскорбление. Он повернулся к менеджеру. Спарринг-партнер? Мне это не нужно. Я разрываю контракт. Разрываешь контракт? «Ты действительно собираешься расторгнуть контракт?» Лицо менеджера выразило глубокую задумчивость. «Верно. Прошу расторгнуть контракт». «Не торопись!» Сумучен пыталась остановить ее цю. В альянсе существовали свои правила. Разрыв контракта во время его действия должен был иметь особую причину. Также досрочное расторжение контракта требовало выплаты неустойки. Йосю по контракту еще полгода должен был находиться в великолепной эре. Если он досрочно расторгнет контракт, потери будут огромны. Что касается Соуму она не хотела, чтобы Йойцу уходил. Босса до сих пор здесь нет. Подожди, прежде чем продолжишь разговор. Сумученко надеялась, что Йойцу успокоится. Йо Цю давно заметил спешку в уголках гуп менеджера. Он покачал головой в сторону Сумученко и горько рассмеялся. «Мученко, ты не понимаешь. Целью босса является мой уход. Я больше не представляю ценности для этого клуба. Я просто убыточный актив». «Не может быть! Как ты можешь быть убыточным активом? Твоя сила никому не уступает!» Возразил Сумученко. «Пойми, это не вопрос силы, это вопрос коммерции. А я...» Я никогда не представлял коммерческой ценности, сказал Юцу. Ты изначально имел ценность, но решил отказаться от нее, холодно вмешался менеджер. Да, верно, это мое решение, подтвердил Утсю. На данный момент профессиональный альянс славы процветал. Спонсоры стекались отовсюду. Рекламодатели привлекали знаменитых игроков славы, чтобы продвинуть свои товары. Йоцю был игроком топ уровня. Но он отклонил все предложения участвовать в рекламе. Он даже отказался давать интервью и участвовать в конференциях. Он был похож на старого интернет-пользователя, бережно хранящего анонимность в виртуальной реальности. Клуб был очень недоволен его позицией. Они смотрели на него как на золотую жилу, но не способную принести даже малую толику золота. Они могли мириться с этим только лишь потому, что ужасающая сила YouTube помогала Клубу получить известность и славу. Но поскольку его достижения сейчас уменьшились, это все осталось в прошлом. Сделанный альянсом упор на коммерции позволил нам выжить. Но теперь Йоццо не смог продолжить. Он не знал, было ли такое развитие хорошим или плохим. Современный альянс был полон жадности. В первую очередь, внимание босса было приковано к прибыли, которую можно извлечь из членов команды. Любящий игру и неустанно сражающийся в славе Йо Цю лелеял воспоминания о прежнем альянсе. Но теперь Альянс стремился только к деньгам. Суму больше не произнесла ни слова. Она изначально пришла вместе с Ю Цю и была свидетелем унижения старого ветерана. Ее глаза наполнились слезами. Она знала, что Йо Цю хочет уйти. Препятствуя этому, она сделает ему только больнее. Поскольку это так, я... Не стоит. Ютью улыбнулся, прерывая Саму Чинг. Он знал, что она хотела сказать. Не переживай. Я еще не сдался. Я еще вернусь. Верно. Вот этого амбициозного Ютю я узнаю. Тогда давайте сперва поговорим о неустойке. Честно говоря, ты был с нами так много лет, и твои достижения так высоки, что мы даже не будем на ней настаивать. Если хочешь уйти, тогда давайте присядем и обговорим все детали расторжения контракта. Как насчет этого? Скажи мне прямо, чего вы хотите? Спросил я Хорошо, условия довольно просты. Объявят свои отставки, сказал менеджер. Отставка? Этого условия нельзя избежать? Сумученг была очень зла. Йо Цю было 25 лет. Для про-игроков в киберспорте этот возраст уже считается достаточно высоким. Уход в отставку в этом возрасте не был, конечно, чем-то странным, но Йо Цю четко сказал, что он не хочет уходить в отставку. Условия менеджера великолепной эры было явно направлено против него. Про-игроки, ушедшие в отставку, не имели больше возможности участвовать в турнирах. В профессиональном альянсе салфах? Было правило, согласно которому ушедшие в отставку игроки могли вернуться в Альянс не раньше, чем через год. Это правило препятствовало людям в реальности, желающим уйти в другую команду, вернуться на следующий же день после отставки. Йо Цзю был уже в приконном возрасте для своей профессии. Для него каждый день был драгоценен, но теперь они хотели, чтобы он потерял целый год. После одного года, даже если он захочет вернуться с его возрастом, Без участия в соревнованиях, позволяющего сохранить навыки. Пусть даже из болой словой, захочет ли какая-нибудь команда принять его. К тому же, Йотью обладал огромным недостатком. Он отказывался участвовать хоть в чем-либо связанном с бизнесом. Это условие выглядело как неприемлемое, но йотью просто кивнул головой. Я согласен. Ты с ума сошел! встревожилась в сумученко я много лет тяжело работал могу я отдохнуть хотя бы годик обнулся яю что что ты собрался делать Самученк не понимал. ничего особенного ятю повернул свою голову менеджер уже держал документы яцю перевел на них взгляд и немного улыбнулся они действительно давно готовились к этому дню думая об этом ятю взял авторучку и быстро написал свое имя уже собравшись уходить Ютсу окинул последний раз взглядом место, в котором он оставался целых 7 лет. Не сказав прощальных слов, он молча развернулся, чтобы уйти. Я провожу тебя! Сомученг был единственный, кто последовал за ним. Заметки к главе 1. Итак, два слова по поводу Ника главного героя. Главный герой назвал себя «Один осенний лист». По крайней мере, так почему-то написали переводчики. Почему «осенний лист»? Дело в том, что «йо в переводе как раз и означает «осенний лист». Теперь, что касается одного. Один. Я считаю, это не совсем корректно. Один осенний лист не имеет никакого смысла в неке. Однако, если поставить ударение правильно – Один. Не один, а Один. Один – это уже мифический персонаж. Итак, кто же такой Один? Один или Ватан – древний скандинавский верховный бог в германско-скандинавской мифологии. Отец и предводитель асов. Мудрец и шаман, знаток рун и сказов. Царь и жрец. Колдон воин бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Вальхава, а также повелитель Волхирий. Один-странник. Один считается верховный бог, хозяин Вальхава, почитающийся как отец всех богов и людей. Как мы убедимся в дальнейшем, именно это определение лучше всего подходит главному герою. Глава 2. Зона 3. Номер 47. Блин, да кем он себя возомнил? Позвольте ему уйти в отставку ради него самого. Что еще он может сделать? Верно, верно. Так как он очень тактичен, он не будет обвинять Куб в его увольнении. Йо Цю и Сумучинку шли. Оставшиеся в конференц-зале внезапно воспряли и начали насмехаться над ним. Но выражение лица Сунсяна было неоднозначным. Он не участвовал в обсуждении, вместо этого он поближе придвинулся к менеджеру. «Я не понимаю, как он мог с этим согласиться?» Вытащенная сигарета быстро была потушена в эксцентричного вида пепельницы, стоящей на столе. Рука быстро вернулась к клавиатуре. «Почему?» «Потому, что он не смог бы выплатить неустойку». «Как?» Как такое вообще может быть? Сун Сян был ошеломлен. Йо Цзю тяжело трудился как профессиональный игрок в течение 7 лет. Также он был на вершине. Даже если он отказался от всех вопросов, связанных с самим бизнесом, его зарплата не должна была быть слишком маленькой, чтобы он не смог выплатить неустойку. Ты не был в этом поколении. Ты не можешь этого знать. В начале становления Альянса Проигроки не были такими уж впечатляющими, как сейчас. В то время проигроки, которые были уволены, оказывались в ужасном состоянии. Большая часть их молодости была потрачена на игры. Но никто из них уже не был настолько умен, и большинство из них оказалось в ужасном финансовом положении. Йодзю был гением той эпохи, и мы смогли положиться именно на его достижения. Чтобы быть там, где мы сейчас есть. Но у него было очень много подобных друзей. «Так ты чё, хочешь сказать, что большинство своих денег он отдал этим друзьям?» Глаза Сунгсяна расширились от удивления. «Да, все верно». «Так если ему были нужны деньги, почему он отказывался от всех бизнес-предложений?» Спросил Сунгсян. Ой, никто не знает причины», ответил менеджер. «У тебя нет никаких предположений?» Это могло быть как-то связано с его семьей. Семьей? Никто ничего не знает о его семье. Также он и сам никогда ни разу не говорил о них. Это очень странно. Вот почему я так думаю. Этот человек, у него очень много историй. Сун Циан поднял карточку Одина, осеннего листа, который Ютью дал ему. Он знал, что Ютью создал свой аккаунт задолго до того, как профессиональный альянс был создан. Пройдя весь путь, эта карточка являлась одним из старейших аккаунтов в славе. «Хорошо. Давайте не будем больше о нем говорить. Сегодня босс занят и не сможет прийти, но он дал нам хорошую бутылочку выдержанного красного вина из своей коллекции, чтобы вас порадовать», — сказал менеджер. хо ха, ха Большое спасибо! А вместе со мной великолепная эра снова засияет!» Йо ушел. Сумученко стояла около входной двери в клуб. Она стояла так до тех пор, пока Ютью исчез вдалеке. Он неоднократно оборачивался, махая ей рукой. Слезы уже давно бежали по щекам сумученко. Не говоря слишком много, Ютью сказал всего шесть слов. Я отдохнул, а потом вернусь. Сумученко не сказала ни слова. Она только кивала головой снова. И снова. Она уже не была той невинной юной девушкой и успела приобрести много обязанностей. Снежинки парили в воздухе. Этой зимой было очень холодно. Идет снег. Когда Ютю покинул клуб, он не задумывался о следующем шаге. Выросший в столь привычном стиле жизни, он не успел еще адаптироваться к внезапным переменам. Он хотел одиноко идти вперед, пока его мысли не станут ясными. Кто же знал, что погода не даст ему такой возможности. В этот момент снег все с возрастающей скоростью начал падать все сильнее и сильнее. Снежинки быстро начали оседать на его плечах, делая их мокрыми. Сосулька также начала формироваться на его голове. Если сейчас он не найдет, где укрыться, наверное, он умрёт. И отсюда посмотрел направо, потом налево, Я увидел интернет-кафе вдоль дороги. Огни еще ярко горели в эту позднюю ночь, и он ринулся в этом направлении. Интернет-кафе было красивым и тёплым. Ютью начал струшивать снежинки со всего тела, после чего отправился к стойке регистрации. Зона 3. Номер 47. Молодая дама за стойкой регистрации проинформировала его, смотря в компьютер. Вскоре она взяла ID-карту, чтобы загрузить данные в компьютер. Йодзю уже успела уйти. Молодая дама не сконфузилась. И люди, подобные ему встречались и достаточно часто. Она убрала ID-карту, зная, что ему придется вернуться за ней. Зона 3 номер 47. Йодзю следовал указателям. Интернет-кафе было не маленьким, Здесь было много компьютеров и даже второй этаж. Зона 3. Йодзю видел номер зоны на потолке, и, судя по всему, ему не надо было даже подниматься на второй этаж. Как только он достиг 47-го номера, Юдю был поражен. Это место уже было занято женщиной, более того, она играла в славу. Сейчас она довелилась на арене, её неистовые движения заставляли хвостик на ее голове качаться. Находясь перед ней, он видел, как она управляет ванчером. Юдю моркнул. Он почти поверил, что Су Мученг сидит перед ним. Но он быстро понял, что это была не она. Сумученг была особенная девушка. Она была тихая и спокойная. Даже во время напряженных стычек ПВП между игроками, она всегда абсолютно улыбалась. Говоря о ней, Ютью иногда смотрел, как она улыбается, разнося противника на клочки. После того, как она вежливо извинялась. Видя это, он всегда немного вздрагивал. Что же касается этой девушки, Ее внешний вид был таким же милым и нежным, но она дымилась такой яростью, что просто уничтожала клавиатуру. Первое впечатление о ее внешности несли в себе огромную ловушку. Ее убийственный дух слишком страшен. Однако, как жаль, Йодзю четко видел происходящее на экране. Он видел, что девушка была в ужасной ситуации, как и ожидалось, ее противник воспользовался подвернувшейся возможностью, как только она совершила ошибку. Хватило всего двух ударов, чтобы оставшееся количество жизни моментально испарилось. Блин! В ярости воскликнула девушка. Она ударила по клавиатуре и начала выключать игру. Ютью колебался. Хотел ли он еще это место или нет? Девушка уже повернула свою голову, взглянув в сторону нерешительного Ютью. Яростно встав, она спросила. Компьютер? Ютью кивнул головой тогда садись», — сказав это, она ушла. Йо Цзю покачал головой на несдержанность обычных игроков и наконец-то сел. Чиньго была подавлена, очень подавлена. Только что она провела 52 дуэли на арене. Но ни одна из них так и не была выиграна. Она просто не хотела в это верить. Чиньго потерял свою карту в кармане. Ее аккаунт не был плох, среди обычных игроков ее аккаунт был достаточно сильным, и уровень ее умений не был мал. Она играет в Славу уже целых 5 лет, аккаунт ее противника не был так хорош, как ее, но тем не менее, она не смогла его победить целых 52 раза. «Он крутой эксперт», — заключил Чинго. «Босс, если ты не разлогинилась, почему этот парень играет?» Чинго, Го шла в задумчивости, как внезапно услышал этот голос. За соседним компьютером сидел постоянно посетитель интернет-кафе, вытянув шее в направлении места, откуда она недавно встала. Блин! Сердце Чинго упало в пятки. Со времен популярности славы устройства для входа в игру стали стандартными аксессуарами и являлись необходимыми для интернет-кафе. Аккаунтные карты просто вставлялись в устройство входа в таких публичных местах, а потом также из них вынимались. На каждой карте имелся только один аккаунт. Потерянная карта могла быть восстановлена, поэтому краш не существовало. Но в подобных публичных местах зачастую люди забывают разлагиниться, и их деньги вместе со всем снаряжением попросту разграблялись. Чинго была очень расстроена. После этих 52 проигрышей подряд... И не была внимательна. Она не разлогинилась и вместо этого просто свернула игру на рабочий стол. чингу торопливо подбежал, чтобы убедиться, что парень действительно играет на ее аккаунте. Но только это выглядело не как, если бы он воровал ее снаряжение. Это выглядело, словно он горячо дуэлиться на арене. У не было времени яростно зарычать, В то же время одно большое слово появилось на экране. Глава 3. Особое дежурство. Ночная смена. Йуин Чиньго на мгновение была ошеломлена. Слово, которое вспыхнуло на экране славы, было специальным символом, означающим победу. Но сколько же она отучилась? 40 секунд, может быть, 50? Чиньго поднял свое запястье и уставилась на часы. Определенно, не прошло и минуты, но результат. Противник, которому я проиграла 52 раза подряд, был побежден меньше, чем за минуту. Чинько даже забыла свое стремление вернуть аккаунт. Она хотела увидеть еще одну дуэль, чтобы рассмотреть все должным образом. Но в итоге она увидела, что парень уже разлогинился. Он вытянул свои руки, как будто ему был неинтересен компьютер, и повернулся влево и вправо. Повернув свою голову, он увидел Чингу, смотрящую на него расширенными глазами, и торопливо пояснил. Ты не разлогинилась. Когда я сел за компьютер, бой уже начался. Не переживай. Я помог тебе победить. Как долго ты играл? ⁇ спросил Чингу. 40 секунд? ⁇ ответил Юцун. Через Чингу упал, когда он сказал сожалением. Вообще, мои руки замерзли от холода. В другом случае было бы секунд 30 достаточно. 30 секунд? 30 секунд, чтобы победить противника, которому я проиграла 52 раза? так да кто он такой? Мог ли это быть профессионал из команды Великолепной Эры? Внезапно подумала Чиньго. Она знала, что клуб Великолепной Эры был недалеко от интернет-кафе. Но тут она снова подумала. Я бы узнала его, если бы он был из команды «Великолепная эра». Только если это не тот эксперт, который когда-то не показывал своего лица, Йо Цю. Йо Цзю, а... была взволнована. Как только подумал об этом человеке, о нем практически ничего не было известно. Если она попробует спросить его напрямую, скорее всего он не признается. Немного поколебавшись, Чиньго о чем то подумал и, развернувшись, быстро побежал к стойке регистрации. Кто зарегистрировался на третьей сезоне номер 47, спросил Чинго у девушки за стойкой. Йоцу? Ответила девушка. Йоцу или йоцю Это на самом деле он? Возбужденно подумал Чиньго. Выглядит так, как будто она на самом деле раскрыла настоящую личность йоцу. Если бы она не увидела ими йоцу своими глазами, она бы не поверила в это. Хе-хе-хе. Смех Чинго был воистино зловещим. Она приготовилась использовать все, что у нее было, чтобы достать автограф. Автограф, йотью! У кого он есть, а не у кого. В то время, как она размышляла, девушка за стойкой регистрации сказала между делом. Он даже забыл свою ID-карту? ID-карт? Чингу, тупо уставилась, услышав это. Только после этого она поняла, что выглядит тупо от возбуждения. Регистрация интернет-кафе имела систему идентификации клиентов, и ID-карта должна была быть показана. Как кто-то мог показать фальшивую ID-карту? Где она? Дайте мне посмотреть. Чингу устоялась на ID-карту в руке девушки. Этого хватило. На ней было написано ее Сью. Волна разочарования катила ее с головы до ног. Она очень хотела, чтобы слово «Сю» было изменено на... Сю! После того, как Чинго узнал, что он не был тем самым загадочным экспертом, которым она восхищалась, ее интерес по большому счету угас. Чинго сердито возвратилась в третью зону номер 47, держа в руках идентификационную карту Юсю. Ты забыл забрать свою идентификационную карту? О, спасибо! Незамедлительно ответил Юсю. Ты работаешь в интернет-кафе? Да, я тот босс. «Да? Босс, это очень хорошо. Я только что был на вашей домашней странице. Вы нанимаете работников?» – спросил Йосю. «Э, да». Чиньго не думал, что он спросит нечто подобное. Она только что думала, как определить его личность, так что ее можно было понять. «Я посмотрел на условия, и кажется, я удовлетворяю всем вашим требованиям. Работа и оплата не являются проблемой. Как насчет этого?» «Задумайтесь над этим, босс», – сказал Йосю. «Ох, э, значит, ты должен меня победить на дуэли. В славе!» Сказал Чинго. «Что? Есть такое условие?» Юсю повернулся проверить. «Тебе не нужно его искать. Я добавлю его», сказал Чинго. Юсю беспомощно посмотрел на нее. Только сейчас он осознал, что его предыдущая победа была слишком профессиональна. Эта красивая девушка-босс заинтересовалась его силой. Но Юсю горько рассмеялся, качая головой. Я не смогу тебя победить. Почему? Чингу была поражена. Потому что у меня нет аккаунта, который бы победил твой, ответил Юсю. Аккаунт? Какого он уровня? Какая на нем экипировка? Спросила Чингу. Без уровней и без экипировки, ответил Юсю. Как? Чиньго не верила в это. Он только что победил противника за 40 секунд, в то время как она это не смогла сделать. Он, тот человек, у которого нету прокачанного аккаунта? Тогда как он тренировался, чтобы получить такие навыки? Я отдал свой оригинальный аккаунт. Ох, так вот оно что. Как щедро. Чиньго печально вздохнула. Этот человек имел мощнейшую силу. Его аккаунт определенно не был славы. Мощные аккаунты были очень ценными. То, что он отдал его так просто, было бы очень неблагородно. Да, да, слишком щедро. Юсю выдавила себе улыбку. Аккаунт, который он отдал был богом войны, самим Одином, осенним листом. Использовать слово щедро для такого это было даже слишком мало. «Это было сделано, чтобы начать играть на новом сервере?» — спросил Чиньго. «Новый сервер?» «Хм...» hmm. Йосю тупо уставился на ней и вдруг перевел взгляд на дату. «Следующий день является десятой годовщиной Славы. Слава, начиная со своей второй годовщины, начала открывать новые сервера. Регистрация на десятый сервер начиналась три месяца назад». Старые игроки, которые не были удовлетворены старыми серверами, с нетерпением ожидали этого дня. Теперь открывался десятый сервер Сала. Один осенний лист находился на первом сервере Сала. Позже, начиная с пятого дополнения Сала, множество экспертов получили возможность завершить испытание навыков и стали первыми, кто владел доступом ко всем серверам. Теперь один осенний лист менял владельца. Его карьера профессионального игрока в славе также осталась в прошлом, и эти события как-то случайно совпали со стартом нового сервера. Хм. Разум Юсю всколыхнулся. 10 лет воспоминаний, внезапной вспышкой промелькнули в его мозгу. «Новый сервер», Хм, пробормотал Юсю. «Я помню, что при старте нового сервера можно совершать перенос, верно?» Есю внезапно спросил Чиньку. Только аккаунты первого уровня могут этого делать, ответила Чиньго. Стоит попробовать. Йосю выудил карту аккаунта из своего кармана и быстро перешел на сайт страницы переноса слава. Чиньгу пораженно смотрел на карту аккаунта. Разве это не карта первого издания? Все верно, так и есть. Йоси улыбнулся. Слава выпускала новое издание карт каждый год. Карту первого издания выпустили почти 10 лет назад. Чинько изумленно уставилась на Юсю. «Как долго ты играешь в Славу?» Карты не были живыми объектами, а вот люди были. Даже если на карте 10 лет, все же это не означает, что человек играет действительно столько же. «Почти 10 лет», — ответил Юсю, подтверждая, что они с карты были с самого старта игры. Чинько думала, что она, играя 5 лет, уже могла считаться ветераном. Она бы не подумала, что парень напротив нее имеет вдвое больше опыта. 10 лет. Тогда стартовала первая группа игроков с Алла. Продолжая играть до сих пор имея интерес к этому новому серверу, это ж какую мотивацию нужно иметь. Пока она продолжала об этом размышлять, страница переноса высветила надпись «Перевод успешно завершен». Сделано. Йосю вытащил карту. Он вспомнил маленькие детали, связанные с картами первого издания. «Ты говоришь, что хочешь стать сетевым менеджером?» Внезапно задала вопрос Чиньго. «Да». «В какую смену ты бы хотел работать?» «Ночная мне подойдет». «О, ты не против ночной смены?» Удивилась Ченьго. Ночная смена длилась с 11 вечера до 7 утра. Месячный доход был немножко больше, чем в других сменах на три сотни. Но лишь некоторые на это соглашались. Если бы кто-то решил серьезно работать в ночную смену, все оставшиеся бы вздохнули с облегчением. «Без проблем. Мне нравится работать ночью», — сказал Йосю. Ченько внимательно осмотрел человека перед собой. Его волосы производили впечатление, словно за ними ухаживали ну, где-то полтора месяца назад. Его лицо выглядело не слишком здорово, хотя оно было светлым и чистым, также оно казалось болезненно бледным. Его глаза пристально смотрели на нее. Такой внешний вид она видела очень-очень много раз. Молодежь, которая часто посещает интернет-кафе, выглядит как раз именно так. Парень перед ней выглядел слишком молодо, но неожиданно его вид ей показался пришибленным и подавленным. Презренный. Такой презренный. До тех пор, как он хочет работать в полную ночную смену, Чиньго будет рада в принципе всему. Более того... Его сил и десятилетний опыт вызывали её острое любопытство. Она хлопнула в ладоши. Отлично! <смех> Тогда ты нанят. Большое спасибо, босс. Внимательно посмотри на сроки. Работа будет в соответствии с ними, сказал Чиньго. Нет проблем. Ну вот и ладно. А теперь пойдем со мной. Чиньго руководила твердой рукой. После того, как она наняла Юсю, Она тут же дала ему приказ как новому работнику собрать кучу клавиатур и отнести их на второй этаж в хранилище. Интернет-кафе, принадлежащее Чейнго, называлось «Счастливое интернет-кафе», которое считалось достаточно высокого класса. В нём были два этажа и около тысячи компьютеров. Второй этаж был несколько мал, но совершенно роскошен. Высококлассная зона. Внутри были спрятаны две тайные райские комнаты и комната под хранилище. Йосио переносил клавиатуру с этажа на этаж и уже успел заглянуть в маленькую комнату. Страница с набором гласила «Еда и жилье включены». Йосио недавно покинул клуб и еще не подумал о своих следующих шагах. Еда и жилье, эти два вида условий как раз давали ему время осесть и подумать, что же делать дальше. Только после этого он почувствовал, что заинтересован в этой новой работе. На первый взгляд, маленькая комната скорее всего будет его жильем. Хотя она обставлена была очень просто, тем не менее выглядело все очень чисто и опрятно. Юсиу был очень удовлетворен. Он продолжал размышлять во время переноски клавиатур. Хорошо. А вот здесь ты будешь спать. Видя, что Юсиу закончил работу, Чингу указала на маленькую кровать, расположенную в хранилище. Что? Юсиу тупо уставился на нее. Он представлял себе, что будет спать в той яркой чистой комнате. Даже диван в гостиной был бы неплох. Но здесь же, я все поднял голову, на западной стене маленькой комнаты хранилища было крошечное окно, через которое был виден уличный фонарь. Как только свет выключался в хранилище, сумеречное свечение проникало через крошечное окошко и создало впечатление, что комната наполняется призраками. Да, здесь так себе. Придется тебе немножко попотеть. На самом деле интернет-кафе не хватает людей. «Вместе с тобой выходит не так уж и много. Объявление о приеме, которое ты видел, достаточно старое», сказал чинго О, так вот в чем дело. Хорошо, без проблем, мне это подходит», заявил Юсю. Его слова заставили Чиньго иметь извиняющийся вид. Эта маленькая кладовка на самом деле вообще не была предназначена для жилья. «В свободное время ты можешь играть, это не проблема, так как все работники кафе могут играть бесплатно». «Босс». «Ну ты такая щедрая!» «Как будто мне до этого есть дело!» «Одного-то компьютер! Их здесь тысяча!» Смущенно ответила чингу «Обычно у вас много посетителей?» «Немало. Достаточно для того, чтобы я была удовлетворена. Конечно, в ночную смену их будет немножко меньше, но большинство из них студенты-полношники из соседнего университета. Особо много тут не скажешь. В общем, сам увидишь, как придет время». «Хорошо, понял». Чтоб ты быстрее привык к работе, как насчет того, чтобы начать сегодня? Я хочу увидеть, сможешь ли ты проработать всю ночь. Без проблем. Я полон энергии. Юсю поднял два больших пальца вверх, показывая, что сможет работать ночью. Хорошо. Тогда пойдем вниз. Я угощу тебя чем-нибудь вкусным. Ого! И что это будет? Сейчас выбирать особо не из чего. Здесь неподалеку есть маленький ресторанчик, который еще не закрылся. Иди купи чего-нибудь. Да, кстати, я не ем сельдерей. Сказав это, года достала сотню долларов из кармана и передала их Юсю. Ну там же метель. Он прям через дорогу. За это время тебе не успеть замести. Давай, давай, поторопись. У Юсю не было выбора. Он пересек дорогу и купил пару вечерних перекусонов. Его только что наняли и уже успели запрячь. Но он не был расстроен. Даже немножко поговорив с Ченьгу, он чувствовал, что теперь они даже немножко подружились. Для Юсю такого рода отношения были очень даже комфортными. Внезапно он осознал, что после всего этого он даже не спросил ее имени. Глава четвертая. Загадочный эксперт. Сестрица Чень, ты опять опаешь вечерний перекусон. После покупки закусок Чинго позвала всех сотрудников кафе перекусить. Аромат еды волной поплыл по кафе, заставляя посетителей взвыть. Время для ужина уже прошло, и они были вынуждены чувствовать сладкий аромат еды. Увы, это не было удовольствием. Скорее, это было пыткой. «Кто хочет лапши, выстрейтесь в очередь!» – позвала Чинго. «Сестрица Чинь ест еду из ресторана каждый день, тогда как мы должны есть лапшу». Никто не отклонил ее предложение. Они могли только есть лапшу и ревниво наблюдать, как работники кафе едят набор из шести блюд и супа. «Если вы хотите поесть, идите и поешьте. Не просите моих сотрудников помогать вам», — сказал Чиньго. «В следующий раз, когда вы будете заказывать еду, можете и нам заказать», — спросил кто-то из клиентов. «В интернет-кафе много людей. Как мы сможем принести еду для вас?» «Вместо этого, если вы хотите есть, но слишком уж лениво, чтобы пойти и купить самим, просто узнайте их номер телефона». «Может быть... хотя нет, будут ли они в состоянии вам это все доставить?» сказал Чунько. «Сестрица Чуньго, у тебя их есть номер?» «Может, скажешь, чтобы я записал? Вдруг получится?» «Зачем мне их номер? У мне и так хватает людей, которые выполняют мои поручения». «Зачем мне пытаться звонить и беспокоить ресторан?» В этот момент не только посетители, но и сотрудники кафе залились слезами. Йосю нашел этой удачной возможности, чтобы спросить. «Фамилия босса Чень?» «Да, меня зовут Чень -го. Я видела твоё удостоверение, и я старше тебя. Так что зови меня сестрой». «Ну хорошо, как пожелаешь», — улыбнулся Йосю. Сегодняшнее нарезное мясо с соусом чили такое острое. Маленький брат, иди и поешь. Чиньго ела очень мало. Она съела всего кусочек, после чего положила палочки и выпила воды. После того, как стакан вернулся на стол, она пнула стол Юсю. Ты еще не закончил? Давай скорее. Куда ты торопишься? Время почти пришло. Чиньго подняла свою руку с часами перед Юсю. На часах было 23 часа и 53 минуты. Осталось всего 7 минут до открытия 10 сервера Слава. Ты что же тоже собираешься на новый сервер? Юси удивился. После того, как он поиграл на аккаунте Чиньго, аккаунте 5 сервера, если она начинала играть с самого старта, значит ее аккаунту выходит 5 лет. Конечно, этот аккаунт не сравнится с его прошлым аккаунтом, но тем не менее среди обычных игроков он был достаточно неплох. Было бы непростой задача вот так вот просто взять и отказаться от него. Посмотри на всеобщее возбуждение, сказала Чиньго. Открытие десятого сервера было очень волнительным событием. Обычный, ничем не примечательный день превратился в очень выгодный день для счастливого интернет-кафе. Вся область была забита игроками. Куда бы ни падал глаз, везде можно было увидеть, как люди зависли на экране с регистрацией. Указатели их мышек? были пока еще на серых иконках десятого сервера. Зайдя первым делом на сервер, люди сразу попытаются вырваться из толпы, зачистить данжи, первыми убить боссов, ну и так далее. Было слишком много вещей, ожидающих новых игроков. Открытие новых земель заставляло возбуждённо биться сердца людей. Чиньго посмотрел на всех этих людей и тоже пропитался этой атмосферой. Возвратив тревожный взгляд Йо который до сих пор поглощал еду. Она увидела, что он был абсолютно спокоен и не выглядел взволнованным. «Чего ж ты ждешь? Ченько выглядела более взволнованно, нежели даже сами посетители. «А куда спешить?» Ещ был абсолютно спокоен и он не прикидывался. Всё же он не мог отрицать, насколько успешной была слава в коммерческом плане. Конкуренция среди игроков высокого ранга была очень большой, они полагались на истинное мастерство Которые нельзя было купить за деньги. Только для знаменитого ветерана, который когда-то купался в славе, эти вещи были обыденными и злорядными. Видя выражение лица Чинго, он подумал, что это того стоило. Наконец-то снег вот это уже в чашку с рисом и все посмотрел на свое место и уже собирался садиться. Черт, выглядит так, как будто заставляя его играть. Что же он за человек? Ругалась Чиньго. У него за спиной. Сотрудники кафе сдерживали смех. Они заметили, что сетевой менеджер чем-то отличается от обычных людей, чтобы не прилагая усилий, просто так заставить босса ругаться. Это не то, с чем сможет справиться обычный человек. Чиньго села позади юсю и зарегистрировала свой аккаунт. Популярность остальных 9 серверов не особо упала из-за открытия 10. тем скорее был сервер, тем прочнее он удерживал игроков, потому что стартовать в славе на новом аккаунте было совсем непросто. Чинько играла 5 лет, прежде чем ее аккаунт стал достаточно хорошим среди обычных игроков. Как можно расстаться с ним так легко? Дальше больше. Все будут пытаться поскорее достичь кросс-северной зоны под названием Небесная сфера. Небесная сфера не была отдельной картой, это был целый другой мир. Карта небесной сферы была настолько велика, что совмещала в себе все пять серверов. Также там были тяжелые подземелья, крутая экипировка, драгоценные материалы, а также свобода. Все эксперты встретятся там. Небесная сфера была конечным пунктом назначения для всех игроков. Полночь почти наступила. Люди начали отчет последних секунд. Звук все рос и рос, пока не достиг пиковой точки. Ноль. Серый цвет иконки запуска начал исчезать. Все достали свои карты и вставили их в устройство авторизации. Их мышки кликнули по иконке запуска. Чинько повернула свою голову к Юсу и кровь отхлынула от ее лица. Пока все скорее заходили в игру, этот парень неторопливо открывал страницу игры. Удивленно подняв брови, она видела, что он открыл гайд для новичков. Блин! «Да неужели ты не знаешь, что нужно делать? Тебе даже гайд нужен?» «Если бы у него не было карты первое издания, даже если бы ее забили до смерти, она бы не поверила, что он обладает десятилетним опытом». Все просто. Я не делал этого очень давно и уже достаточно успел забыть», — неторопливо ответил всю «Ты никому не помогал с этим?» «Нет, подобного опыта у меня нет». «Никакого коллективного участия?» – пренебрежительно заметил Чиньго. «Нет, у меня не было на этого времени». а «Люди с нехваткой времени не играют в игры. Геймеры – это люди с лишним временем», – заметил Чиньго. «Я был занят играя в игры», – серьезно заметил Юсю. «Тогда кем же ты работал?» «Я играл в игры», – воскликнул Юсю. «Оу!» «Так ты профессиональный игрок?» «У меня был достаточно высокий уровень», — засмеялся Юсю. «Довольно высокий уровень? Профессиональный игрок?» Тупо уставилась Чинго. Юсю гордо кивнул головой. «Тогда тебя отправили в отставку», — сказал Чинго. «Откуда ты знаешь?» «Это очевидно. Тебе многовато лет для этого». Юсю горько рассмеялся. Мне было интересно, как ты смог победить того парня всего за 40 секунд. А оказалось, что ты был профессионал, даже если ты всего лишь любитель. Любитель? Я знаю всех профессионалов экспертов. Йосю? Я никогда не слышал этого имени. Если ты не любитель, тогда кто ты? Ха, вот оно что, засмеялся Йосю. Не ври, тебя не отправили в отставку. Ты просто не мог побеждать, поэтому тебя и уволили, верно? Сказал Чинго. Юсю потерял дар речи. Без обид. Чингу осознал, что попал по больному месту. Это не имеет значения, вздохнул Юсю. Не расстраивайся. 10 лет не так уж и много. Если ты продолжишь тренироваться, ты сможешь вернуть свое место. Да, это как раз то, что я и планирую сделать. Улыбнулся Юсю. Если это произойдет, я хочу тебя кое о чем попросить. Сказала Ченько: Что же? Автограф. Зачем же так долго ждать? Давай я распишу сейчас. Как бесстыдно. Кому нужен твой автограф сейчас? Я хочу, чтобы ты достал автографы моих кумиров. М -м, и кто же они? Сумученко и ее Цю. Хотя достать автограф ее Цю может быть проблематично. Этот человек постоянно скрывает свою личность. А, вот оно что. Да. Только он никогда не появляется на публике. Даже если ты любитель, ты должен был слышать о нем, сказал Чинго. Да-да, я знаю. Конечно, я слышал о нем. Позволь мне рассказать тебе секрет. Йотью, это и есть я, сказал Йотью. Правда? Тогда позволь мне поделиться секретом. На самом деле я Сумученг, сказал Чинго. Нет, я правда, я правда, Йотью, повторил Йотью. А я, правда, Сомученк, ответил Чинго. Я. Ладно, хватит ходить вокруг да около. Расскажи свой план. Чинго махнула рукой. Она больше не могла злиться на неторопливую манеру ее все. После того, как она взглянула на экран, она сказала: Если чего то не понимаешь, просто спросила меня. Я хочу вначале кое-что изучить, а выполнять миссии, за которые награды будут характеристики и скиллы. «Нет смысла сейчас делать миссии, за которые дает опыт или шмот. Проще и быстрее сразу пойти в данж», — сказал Йосю. «Верно, верно. Именно так ветераны должны мыслить. Только тебе надо все изучить самому. Перейди на самую последнюю страницу гайда». «Да?» Когда Йосю перешел на указанную страницу, волна стыда затопила его. «Думая об этом, этот рукописный гайд особо не изменился за 10 лет. Немногое могло быть добавлено». С тех пор, как ветераны выполняли миссии, многие стратегии были позаимствованы у них. Неужели он думал, что никто не догадается, как они развивались? Тем не менее, он нуждался в подобного рода стратегии. Как только он определился, волна сожаления пробежала по нему. Когда-то это он был учебным экспертом. А теперь сам с гайдом новичков на руках. Как он мог опуститься до такого позора? Глава 5. Подбор навыков. Дорога к получению квестов была ухабистой. Большой трафик сопровождал открытие нового сервера. При старте второго сервера Слава количество человек в начальной деревне превысило все допустимые пределы, заставляя игроков подвисать на месте. Люди, которые еще не зашли в игру, также не могли пробиться. С тех пор при открытии новых серверов Слава временно увеличивала лимит на количество игроков, находящихся в начальных деревнях. Катастрофа, сопроводившая второй сервер, больше никогда не повторялась. В этот раз все приготовления к открытию были выполнены успешно. Входящие игроки равномерно распределены по начальным деревням. Однако получение квестов от неигровых персонажей было отдельной проблемой. Все разыскивали одного единственного НПС, чтобы взять у него все квесты. И спустя короткое время уже толпились вокруг него огромные кучи народа. Слава не позволяла телам игроков наслаиваться друг на друга и тем более проходить насквозь. Так что игроки образовывали круги вокруг других кругов. Извне было невозможно простиснуться внутрь, а изнутри не выйти наружу. Многие игроки энергично прыгали вокруг, стараясь пробраться вперед поверх голов. Тем не менее, все были нулевого уровня, поэтому их прыжки и навыки не были достаточными, чтобы осуществить такое желание. Вид прыгающих туда-сюда игроков был по-настоящему милой и забавной картиной. В такой ситуации даже эксперты были беспомощны. Тем не менее, лицо Чинго училось радостью, словно говоря, я так и знала, что будет что-то подобное. Она посмотрела на игровой ник Юсю, того звали Мрачным Лордом. Под постоянные крики игроков ситуация понемногу улучшилась. Каким образом? Они сделали небольшой проход, чтобы игроки, уже получившие квесты, наконец-то смогли выйти. Юсю отдал команду Мрачному Лорду взять несколько квестов и начал выполнять их один за другим. Большинство из них позволяло игрокам привыкнуть к управлению и адаптироваться к окружению. Все квесты были обучающими. Конечно, Юсю был не настолько плох, чтобы ему требовались подобные советы. После столкновения с кражами монстров, очередями, бесконечными давками и прочими прелестями, созданными людьми друг для друга, все возможные квесты первой волны наконец-то оказались выполнены. Чиньго также наблюдал за процессом время от времени. Эти необычайно простые квесты неожиданно заняли целых два часа, заставляя даже Юсю беспомощно вздыхать с сожалением. В чем смысл быть экспертом? В бескрайнем море людей это вообще ничего не значит. Оф, наконец-то закончил. Теперь я седьмого уровня. Сдав последний квест, он опять апнулся. С этими словами он развернулся в сторону Чиньго. Однако обнаружил, что босс Чиньго уже заснул Однако ее лицо все еще было направлено к экрану. Он все еще хочет проверять, способен ли не спать всю ночь. И все поглядел на нее и накинул свою куртку на плечи Чиньго. Развернувшись, он обернулся обратно к игре. Согласно взгляду на панель, по завершении квестов первой волны у мрачного орда уже было 340 очков. Для того, чтобы выучить или улучшить навыки в славе, требовались соответствующие очки. Различные навыки требовали от 10 до 50 очков. На данный момент, если персонаж достигал максимального 70 уровня, выполнив все необходимые квесты, то у него оказывалось примерно 4000 очков навыков. Но это количество было далеко не предел. На самом деле предел упирается в 5000 очков. Однако получение оставшей 1000 требовало определенной силы и удачи. За 10 историю славы ни один аккаунт не получал 5000 очков навыков. Даже знаменитый топовый аккаунт, бога битв Одина Осеннего Листа, достиг всего лишь 4840 очков. Ему не недоставало еще 160. 160 очков это было немного, но одновременно и немало. Если бы игрок потратил их все на максимальные 50-очковые навыки, то он бы смог выучить три таких навыка. Или улучшить один из них трижды. Для эксперта, достигшего вершины, это было огромным преимуществом. По этой причине среди начальных квестов можно было пренебречь заданиями с наградой в виде опыта или экипировки. Однако те, что дают очки навыков, были обязательны. Помимо всего прочего, также были важные квесты, за которые дают очки характеристик. Персонажи в славе имели четыре основные характеристики. Силу, интеллект, живучесть и дух. Сила влияла на физическую атаку и защиту, а также повышала переносимый вес. Интеллект влиял на магическую атаку и защиту и прибавлял очки мана. Живучесть естественно влияло на количество жизни, а также на выносливость. От духа зависели сопротивление и длительность эффектов контроля. Четыре основные характеристики росли естественным образом вместе с повышением уровня персонажа. Лишь после 20 уровня, когда игроки начинали менять классы, прирост характеристик изменялся. Что же касается квестов с наградой в виде очков характеристик, то тут игра была вполне честна. Сила была силой, интеллекта интеллектом, Для классов, чей специализации являлась сила, можно было ограничиться выполнением только силовых квестов. Однако и те задания, что давали интеллект, для них также можно было выполнить. Это также говорило о том, что после развития в специализированном классе у аккаунтов максимального уровня, выполнивших все квесты, четыре основные характеристики будут в точности совпадать. Поэтому все квесты должны быть выполнены. Позднее можно было использовать экипировку для повышения необходимой характеристики. В результате очки характеристик нельзя было игнорировать. Итак, после осмотра панели, еще немедленно заставил мрачного орда выучить навыки. В славе игроки могли выполнить смену класса на 20 уровне. До этого никакого класса не существовало, и можно было выучить навыки любых абсолютно направлений, лишь бы только хватало на них очков. Так было сделано специально, для удобства игроков. После достижения 20 уровня и выбора интересующего класса, Все ранее потраченные навыки возвращались персонажу. Однако после смены класса для игрока возможно изучение только навыков своего собственного класса, он не может стать мастером на все руки. Хоть Юсю и позабыл какие именно квесты нужно делать и как проходить конкретное подземелье, но знаний о навыках он не утратил. Слава была очень сбалансированной игрой, низкоуровневые навыки имели свои собственные функции, каждый игрок мог составить свое собственное древо навыков в соответствии со своими предпочтениями. Очки навыков были ограничены в количестве. При нормальных обстоятельствах 4000 очков было недостаточно для того, чтобы максимально развить все навыки. Даже 5000 очков для этого бы не хватило, поэтому игрокам приходилось постоянно делать свой выбор аккуратно. Признавая важность выбора навыков, Юси, разумеется, сформировал из них свой собственный набор, Хоть его Один осенний лист и относился к классу боевых магов, однако сам он все время считался энциклопедией славы. Разве он мог быть способен на игру лишь одним классом? Разумеется, лишь обладатель мастерства во всех классах мог заслужить подобную репутацию. Йосю, почти не думая, открыл начальное древо навыков и выучил два навыка пятого уровня – быстрый бег и курок. Навыки из начального древа могли быть выучены любым классом, То есть, которые выучил Юсю, были очень удобны. За 10 очков навыков они позволяли персонажу двигаться двумя различными способами. Быстрый бег увеличил скорость передвижения во время бега, он не имел отката, однако тратил выносливость. Как только она истощалась, персонаж возвращался к обычной ходьбе. Чтобы восстановить выносливость, игроку нужно было идти обычным шагом или неподвижно стоять. Ходьба восстанавливала выносливость медленно, в то время как стояние на месте делало это немного быстрее. Кувырок, как и следовало из названия, позволял персонажу совершать кувырки. Кувырки вперед, назад, влево, вправо, наискосок, на ходу, на бегу. В общем, в любых условиях. У него также не было отката, но само выполнение занимало некоторое время. Здравствуй, Дергсоу. Кувырки – это наше все. В свое время Юсю мастерски овладел этими навыками. Он также ясно себе представлял, какие из навыков будут наиболее полезны на данной стадии игры. Во-первых, небесный удар. Навык боевого мага. У каждого класса были атаки сбивающие с ног. Они имели одинаковые характеристики. После атаки цель будет опрокинута. Чем выше уровень навыка, тем дольше она останется опрокинутой. И тем больше будет урон. Это был повсеместно используемый навык. и Юсю изначально был боевым магом. Потому и выбрал небесный удар. Далее шел зуб дракона, очередное умение боевого мага. Это была направленная атака с эффектом возможного ошеломления цели. и Исю также изучил ее, потому что он относился к его изначальному классу. Затем он выучил навык снайпера, плавающую пулю, навык механика, автоматную очередь, навык магического мечника, раскалывающего волну, от борца бросок за спину, от ниндзя сюрикен, от мастера меча охрану, а также кольцо электричества от элементалиста, исцеление от клерка. Эти умения не были требовательными, все они были в пределах 20 очков навыков. Мрачный орд также был только седьмого уровня, так что и количество улучшений навыков было ограничено. Потому в конце у него еще осталось немного очков. Тем не менее, еще не стал больше ничего учить, так как для него выученных навыков уже было более чем достаточно, чтобы справиться с любой ситуацией на своем уровне. Но если бы его набор навыков увидел обычный игрок, он определенно бы очень долго смеялся. Глава 6. Зонд 1000 вероятностей. Итак, почему же навыки мрачного орда вызывали смех? Во-первых, начальные уровни быстро проходят. Нет необходимости так внимательно подбирать навыки. Многие люди просто оставляли под них пустое место, планируя заполнить его по достижении 20 уровня. Во-вторых, несмотря на возможность задуматься над будущим классом до 20 уровня, многие пришедшие игроки и так примерно понимали, за кого будут играть. Магами, мечниками или стрелками. А что же насчет Юсю? Несмотря на то, что до 20 уровня можно выучить любой навык, его сила будет ограничена типом оружия. Например, если вы выучили навык снайпера, плавающую пулю, то вы не сможете его использовать вместе с мечом. Так что для мрачного орда требовалось позаботиться о каждом из видов вооружения. Постоянно менять типы оружия было бы очень неудобно. Для того, кто заморачивается подобным, да на начальном этапе, не означало ли это, что просто это поиск неприятностей на свою голову? Лишь популярные некогда игроки без специализации могли бы заняться чем-то подобным. Кто же такие игроки без специализации? Это люди, которые не выбрали класс. Однако они канули в прошло ещё в те самые времена, когда максимальный уровень был 50-й. Когда планку максимального уровня подняли, и в игру было введено пробуждение классов, неспециализированный игровой класс просто исчез. Если нынешние игроки увидят набор навыков прачного лорда, они даже не вспомнят об игроках без специализации. Они будут только смеяться. Было не похоже, что Юсю не подумал об этом. У мрачного лорда имелся... Только обычный бронзовый меч. И когда он проходил рядом с торговой лавкой, то он продал и его. Вскоре после этого, он направился к сундуку для хранения вещей, который находился на складе, и открыл его. Там неожиданно обнаружилось снаряжение. Вообще, аккаунты, перенесенные на новый сервер, должны были быть пусты, что означает отсутствие опыта, денег, пустой инвентарь и вещевой мешок, и даже почта должна была быть пустой. Но почему-то у мрачного лорда, который только что перешел на 10-й сервер, неожиданно оказалось снаряжение. Никто не знал, как вообще такое могло произойти. Но Юсю не казался удивленным. Он знал, что найдет здесь снаряжение, однако после его обнаружения выражение его лица почему-то не было счастливым. Напротив, оно несло отпечаток скорби. Небольшая дрожь. Вновь возникло в его правой руке. Последний раз такое было, когда он потерял Одина, осеннего листа. Теперь это повторилось, когда он собирался достать свое снаряжение. Мышь переместилась вверх. Зонд, тысячи вероятностей. Уровень 5, вес 23 кг. скорость атаки 5, физическая атака 180, магическая атака 180. И все. Даже никаких дополнительных свойств. Это практически было простое оружие, но название зонта 1000 вероятностей не было белым, почему-то оно было серебряным. В славе класс снаряжения можно было определить по цвету его названия, и оно могло быть оранжевым, фиолетовым, синим, зеленым и белым. Белое снаряжение не имело никаких дополнительных свойств. Хлам, короче говоря. Зеленое выдавалось за выполнение квестов, синее в основном выпадало в данжах. Хотя его также выдавали за некоторые квесты. Это было наиболее распространенное снаряжение. Что же касается фиолетового и оранжевого снаряжения, то это уже были вещи высокого уровня качества, обладая персонажами или же деньгами игроку требовалось быть в некотором смысле даже выдающимися, чтобы получить их. Серебряный цвет зонта тысячи вероятностей вообще не входил в эту пятерку цветов. Если чингу проснется и увидит, она определенно будет поражена. Серебряный цвет давался исключительно снаряжению ручной работы. Такое снаряжение было большой особенностью славы. Оно не создавалось игровыми производственными навыками. Подобные вещи делались только через редактор снаряжения. Они считались высокоуровневым контентом. Было даже некоторое популярное выражение в славе, что не любое снаряжение ручной работы является мощным, но все мощное снаряжение – оно именно ручной работы подобное снаряжение могло превосходить даже оранжевые предметы эпического класса. В профессиональном сообществе каждый клуб спонсировал специальную команду, которая исследует снаряжение ручной работы. Бук битвы, Один лист обладал серебряным копьем уничтожения зла. Ручная работа. Это было выдающееся и знаменитое оружие, единственное в своем роде. Отличительной чертой снаряжения ручной работы было то, что его очень трудно было сделать. Но каждая Получившееся снаряжение было уникальным. Вот только в результате могло получиться как исключительно топовое снаряжение эпического класса, так и абсолютно уникальный кусок хлама. Зон тысячи вероятностей. Что же это было? Сокровище или мусор? Если бы Чинько проснулась и посмотрела на его свойства, она бы незамедлительно вынесла свое решение. Топовое качество. Зонд 1000 вероятностей имел поистине удивительное качество, превосходя оранжевое оружие схожего уровня 180 очков физической и магической атаки. Это было эквивалентно 10 уровню оранжевого оружия. Но обычно оружие с большой атакой является достаточно тяжелым и медленным. Наш же зонд 1000 вероятностей не был не тяжелым и обладал достаточно средней скоростью атаки. Даже по сравнению с десятым уровнем оранжевого оружия, Это было превосходно. Хотя и слабости у оружия тоже были очевидны. Зонд Тысяча Вероятностей обладал лишь основными характеристиками без дополнительных усилений. Кроме того, он был пятого уровня, а начальные уровни пролетают, ну как бы, в мгновение ока. Но Йосю ни о чем таком не думал. Он знал, что зонд Тысяча Вероятностей был поистине божественной работой. После бесчисленных экспериментов и неудач создание зонта тысячи вероятностей пятого уровня, это было величайшее достижение. Особенностью снаряжения ручной работы была возможность постоянного улучшения. Поэтому оно никогда не устареет, и его можно будет непрерывно улучшать в редакторе снаряжения. Юсю нежно извлек зонт 1000 вероятностей и взял его в руки. Ну что ж, приступим тихо сказал Юсю и направил мрачного орда в подземелье Зеленого Леса. Выглядело так, будто бы мрачный орд услышал эту команду и повиновался ей. Зеленый Лес был данжем пятого уровня, рассчитанным на 5 человек. Превышение игроком десятого уровня означало, что он не сможет более участвовать в рейтингах лидерства для данного данжа. Многочисленные группы сидели у входа в этот данж. Когда мрачный орд прибыл, то получил сразу же несколько предложений вступить в группу. Йосю особо не раздумывал и тут же принял приглашение от группы, где не хватало одного человека. Отлично. Как только Есю вступил в группу, спящий месяц лидер группы написал в чат. «Как ты собираешься распределить добычу?» — из скрытого босса спросил Есю. «Оу, как внимательно!» — сказал спящий месяц без особых раздумий. Похоже, он не был новичком, по крайней мере, он не спросил даже, что это за скрытый босс такой. Сформированная группа имела шанс встретить скрытого босса. Система даст несколько подсказок при входе в данж. Сила скрытого босса была немножко выше даже, чем у самого босса финального подземелья. Однако, из него могло выпасть снаряжение, которое не падает из обычного босса. На самом деле, со своим топовым профессиональным уровнем, Йосио имел достаточно сил, чтобы пройти небольшой данж даже в одиночку. Формирование группы было необходимым условием, чтобы встретить того самого скрытого босса. Для него были важны лишь материалы, которые падают из этого скрытого босса, чтобы улучшить свой зонт тысяч вероятностей. Йосио ясно понимал, что по сравнению с прокачкой мрачного орда усиление зонта тысячи вероятностей будет намного сложнее. Он решил, что начать лучше прямо сразу сейчас. В низкоуровневых подземельях, таких как зеленый лес, абсолютно не имело значения, насколько хорошая экипировка тут может выпасть. Она скоро сменится, поэтому не имеет особой цены. Однако помимо опыта, игроков привлекали также материалы, выпадающие из скрытого босса. Эти самые материалы никогда не потеряют свою ценность. Даже на старых серверах было много людей, которые ходили в зеленый лес за этими материалами. Спящий Месяц очевидно все это знал, поэтому сразу же сделал свое объявление. Смотри, все что падает из скрытого босса стоит денег, поэтому распределять добычу будем броском кубика. Окей. Он мог только согласиться. Как он мог забрать себе все? Это ведь была случайная группа и у него не было никаких к тому оснований. Хорошо. Теперь, если вы все готовы выдвигаться, пойдемте сказал спящий месяц. После того, как все согласились, он вошел. всё говорил ранее с Чэнь так что он не был в наушниках. Теперь же он и ходил. И сразу после входа в данж услышал рев. Черт, вот повезло, это же скрытый босс. Глава 7. Полуночный призрачный код. Речь поддерживалась Совой Почти точно так же, как и в реальной жизни как единственный текущий аудиоканал. Согласно алгоритму распространения звука, дистанция между объектами напрямую влияла на то, насколько громким или тихим он окажется. Никаких фоновых шумов у игры не было. Можно было услышать лишь ветер, который шевелит траву и прочие подобные звуковые эффекты. Когда ты одевал наушники, возникало чувство полного погружения, как будто ты сам становишься частью этого мира. Юсю догадался, что кричавшим был спящий месяц. Также он заметил системное уведомление о появлении скрытого босса локации полуночного призрачного кота. Юсю напечатал в чат «Ха-ха!» И услышал голос спящего месяца. «Зачем пишешь? Лучше говори!» «Здесь кое-кто спит рядом, так что это неудобно!» Напечатал Юсю, после чего достал пачку из кармана и привычно вытряс оттуда сигарету. Затем прикурил ее, скривив уголком рта. Оу. Спящий Месяц показал, что все понял, и продолжил. А как насчет остальных? Оставшиеся трое что-то сказали. Спящий Месяц произнес разочарованно. Эх, нету симпатичных девчонок. Под звуки смеха команда наконец выдвинулась. Зеленый лес был низкоуровневым подземельем, позволяющим игрокам ознакомиться с игрой. Разве оно могло быть сложным? К тому же, Спящий Месяц явно не был новичком. Он руководил всей группой, и убийства проходили гладко и беспрепятственно. После того, как мрачный лорд скастовал два исцеления, Спящий Месяц сразу же отвел ему роль клерка и определил ему чистую роль поддержки. На самом деле, такой низкоуровневое подземелье в принципе и не нуждалась в какой-то боевой тактике железного треугольника, но Спящий Месяц я уже использовал и руководил так, как будто бы это было для него абсолютно привычным делом, хотя сам он при этом оставался основным танком в группе. Остальные игроки находились немного дальше него и наносили урон. Мрачный орд расположился позади и отвечал за тыловые действия. Выкрики и звуки убийств сопровождали группу из пяти человек, пока она быстро продвигалась. Превосходное тактическое мастерство Юсю заслужило безудержные подхвалы от лидера. Мысли же самого Юсю пребывали в рассеянности. Когда он в последний раз находился в подземелье с другими игроками? Как долго он вообще не испытывал подобных чувств? При виде того, как монстры падают один за другим, а разум Юсю слегка поплыл. Слишком уж яркими оказались воспоминания. Приключение в зеленом лесу заставило его перенестись в былые деньки приятной десятилетней давности. В то время он играл в слово со своим лучшим другом. Ему никогда не забыть эти воспоминания. Ты так ясно видел, ты так хорошо говорил, отлично планировал. Но в конце, из-за единственного неожиданного несчастья, все твои мечты и надежды исчезли без следа, оставив для меня лишь незавершенный зон тысячи вероятностей. Ты должен был стать величайшим талантом в славе. Столько его достигнуть. Его пальцы мягко провели по клавиатуре. Мышь слегка вздрогнула. Мрачный лорд аккуратно наложил исцеление на Спящего Месяца, когда тот вновь похвалил его, разум Юсю уже снова был далёк от игры. Окей, приближается полуночный призрачный кот. После того, как Спящий Месяц сразил очередного монстра, Юсю услышал три слова. Полуночный призрачный кот. И мысли его сразу же вернулись к игре. Скрытый босс, на той и скрытый. Он не обязательно должен был появляться именно после полного прохождения данжа. Иногда, согласно руководству системы, он мог встретиться и на полупути. В этот раз полночный призрачный кот появился как раз здесь. Полночный призрачный код может наложить проклятие своими атаками, но этого не стоит бояться. Тем не менее, этот зверь очень быстр, так что мне потребуется какое-то время, чтобы стабилизировать агрессию. Все поддерживайте меня. Не паникуйте и не разбегайтесь. Спящий месяц начал излагать тактику. Все закивали головами, а еще промолчал. Лидер группы не сказал ничего неправильного. Система его еще не анонсировала, друзья. Мы можем быть первыми на десятом сервере, кто убьет скрытого босса, азартно сказал Спящий месяц, поднимая всем боевой дух. Вперед! Приказал спящий месяц и пятерка продолжила движение. Черные тучи закрыли солнце, погрузив зеленый лес во мрак. Был слышен каждый шаг. Никто не проронил ни слова, все сосредоточились на окружении. Павшее Солнце! Нет необходимости смотреть на небо. Призрачный полночный кот не придет оттуда, сказал внезапно спящий месяц. Как уже говорилось, детализация звука. Полностью погружала игрока в саму игру. Так вот, Слава также была игрой от первого лица. Экран показывал то, что видел бы обычный человек. А поскольку детализация была очень высокой, то при взгляде на небо персонаж сразу же поднимал голову. Это добавляло еще большее погружение. Была полная уверенность, как будто бы ты уже действительно сам находишься в игре. Спящий месяц видел, что все постоянно смотрят на небо, и поэтому он сказал вам это. Ха-ха. Все засмеялись. Йосю внезапно услышал быстрое шуршание со стороны леса. Это не был звук шагов. Этот звук походил на шелест листьев по телу. Он тут. Йосю видел, что не успевает напечатать, поэтому он громко закричал. Во рту у него по-прежнему была сигарета. Тем временем, сами пальцы его уже проворно прошлись по клавиатуре. Мрачный орд отпрыгнул назад и развернулся на одном дыхании. Он уже засек направление, с которого приближался полуночно-призрачный кот. Все видели движение мрачного орда и потому знали, что именно он предостерег их в решающий момент. «Всем отступить», — сказал спящий месяц, в то время как сам он не сдвинулся с места. Он хотел, чтобы полночный призрачный кот первым атаковал именно его. В принципе логично, он же танк. Остальные трое отошли и встали рядом с мрачным лордом, выдерживая дистанцию до спящего месяца. Все они затаили дыхание и пристально наблюдали, когда внезапно шорох листьев от полуночного призрачного кота прекратился. «Что?» Павшее солнце едва успел произнести пару слов, как черная тень влетела с пронзительным кошачьим воем. Первая атака действительно пришлась на спящего месяца. «Вовремя!» Спящий месяц стоял без тени страха и размахивал мечом. Полуночный призрачный кот имел маленькое тело и очень быстро двигался. Подобный тип монстров требовал высокой точности от игроков. Юсу давно уже понял, какими навыками обладает его саппортица. Он предложил, что потребуется немного времени, чтобы спящий месяц набрал агрессию. Юсу очень сомневался, что его исцеление могло бы как-то сорвать агрессию с танка, хотя если подобное случится... Это все не станет проблемой. Йосю в принципе мог бы одолеть полночного скрытого кота и в одиночку. В конце концов, спящий месяц разразился взрывной атакой. Он вполне удачно выбрал время для удара, когда полночный призрачный кот промахнулся, поразив всего лишь воздух. И более того, после удара спящий месяц сразу же выполнил кувырок, избежав когти призрачного кота и тем самым сэкономив исцеление, уже готовый сорваться от мрачного лорда. Несмотря на промахи призрачного кота, реакция у него была молниеносной. Он рванул свое тело и вновь полосанул когтями. Спящий месяц поднял свой меч, блокируя атаку – Донг. Клинок столкнулся с когтями кота и Спящий месяц сдвинулся назад на полшага, незамедлительно поднимая меч для вертикального удара. Превосходно! Йоси не мог помочь Спящему месяцу, но мысленно его похвалил. Тот отлично выбрал время, чтобы применить бог мастера меча. Контратака вертикальным ударом также не была небрежной. Несмотря на его отличные лидерские навыки, такого еще не ожидал. Не ошибся ли он в оценке? Навыки Спящего Месяца определенно сейчас превысили его ожидания. После того, как Спящий Месяц сбил с ног призрачного кота, в того сразу же полетел рывок, меч, землетрясение и, наконец, призрачный разрез, воспламенивший клинок тёмно-фиолетовым цветом. Эта комбо-атака вызвала у остальных громкие одобрительные возгласы. Спящий месяц не дал ему времени восстановиться и нанес еще два последовательных удара и выкрикнул «Добиваем!». Трое членов группы уже были наготове. Они сразу же принялись размахивать оружием и использовать все свои выученные навыки. Спящему месяцу не нужно было больше уворачиваться от атак босса и он навалился вместе со всеми. Полагаясь на лечение мрачного лорда, они загнали призрачного кота в окружение. Ситуация складывалась лучшим образом. Со стороны призрачного полночного кота раздавались непрерывные вопли. Все были чрезвычайно счастливы. Эти трое новичков уже поняли из объяснений спящего месяца, что скрытый босс был очень ценен. Они гадали, что же может выпасть из полуночного призрачного кота. Однако сам еще думал совсем ведь о другом. «Красная кровь, не прекращай лечение!» Жизнь призрачного кота быстро опустилась до 10 все игроки называют это состояние красной крови многие боссы могли сменить модель поведения при достижении красной крови зеленый лес был всего лишь подземельем для новичков поэтому местные боссы не обладали какими-то сверхособыми способностями но полуночный призрачный код отличался ведь от них он был скрытым боссом так что ему было позволительно обладать особой способностью Однако изменение кота было в принципе относительно простым. Он впадал в состояние берсерка, тем самым увеличивая свою скорость атаки и урон. Это также приводило к дополнительной нагрузке на самого целителя группы. йо полагал, что с навыками спящего месяца, если тут немного поуклоняется, то убийство не будет каким-то особо тяжелым. Кто бы мог подумать, что этот парень сейчас... Продолжит в открытую атаковать полночного кота. Более того, казалось, что он немного сдерживает свои контратаки. Хм, может закончилась мана? Юсю посмотрел на панель группы. Проблема определенно была не в этом. То, что спящий месяц внезапно стал ограничивать силу подтвердило его предыдущие подозрения. И как раз, когда Юсю собирался предупредить их, то услышал вопль спящего месяца. Блин! Оф, танк! Танк не сумел сохранить агрессию босса на себе, в связи с чем босс переключился на других игроков. Гова Восьмая. Бой до взаимного уничтожения. Полночно-призрачный кот внезапно ринулся мимо спящего месяца. Он полоснул когтями другого близкого игрока Павшее Солнце. Черт, я извиняюсь! Павшее Солнце был новичком. Разве он мог избежать такой стремительной атаки? Он принялся торопливо извиняться. Ведь спящий месяц поставил всех трех новичков быть игроками поддержки и специально предостерегал возможности офтанка срыва агрессии босса. Обычно такое происходило из-за ошибок группа в атаке, не по вине основного танка. «Стой! Не атакуй его!» Спящий Месяц немедленно приказал Павшему Солнцу прекратить атаковать. Он насилил натиск, чтобы вернуть агрессию босса на себя. Кто бы мог подумать, что после нескольких атак на Павшее Солнце, Призрачный Кот снова переключит внимание на другого члена группы. «Мать! Цепочного в танк! «Да вы издеваетесь!» — гневно закричал Спящий Месяц. Атакованный игрок сконфуженно застыл на месте. Он также был магом, одетым в легкую броню. Атака полуночного призрачного кота в состоянии таберсерка была для него гибельной. Его жизнь резко повалилась вниз, однако еще быстро отреагировал. Он мгновенно начал кастовать на него исцеление. Однако не все могло быть исправлено механическими навыками. Маг, одетый в легкую броню, Как долго он сможет продержаться против скрытого босса в состоянии берсерка? Ответ пришел быстро. 7 секунд. Исцеление мрачного лорда было в откате. И полночный призрачный кот разорвал игрока на кусочки. Спящий месяц рванулся на помощь. Он не смог бы быстро сорвать агрессию, и маг погиб. В Славе, когда игрок погибает в подземелье, его сразу же выкидывают наружу, и он больше не может войти. Другими словами, группа из пяти человек осталась в вчетвером. «Черт, он продолжает атаковать по цепочке!» «Да вы меня просто убиваете!» Сокрушался Спящий Месяц. После смерти мага, босс не переключился на него, а вместо этого начал атаковать третьего члена группы. И тот тоже был магом в легкой броне. Но еще не стал лечить его. Вместо этого лечение мрачного орда сосредоточилось на павшем солнце. Исцеление могло спасти всего на 7 секунд. Но эти 7 секунд для Павшего Солнца были критическими. Потому что помимо состояния Берсерка, увеличивающего урон и скорость атаки, полночный Призрачный Кот также обладал дополнительной способностью – кровотечением. К сожалению, Павшее Солнце получил кровотечение от босса. Юсю заметил, что полоска жизни его сокращается. Даже если бы он начал сейчас лечить Мака, то продержался бы всего 7 секунд, а спустя эти 7 секунд умрет не только маг, но и павшее солнце. Попытаться спасти можно было лишь одного из них. еще потерял веру в спящего месяца и открыто бросил мага, чтобы отличить хотя бы павшее солнце. Подобный выход, как конечно, крайне разозлила спящего месяца, и он заорал «Почему ты его не лечишь?». Еще не стал ничего отвечать. Без поддержки маг был бы уничтожен в момент. Пока Спящий Месяц издал проклятие, Призрачный Кот без колебаний рванулся к Павшему Солнцу. Павшее Солнце, оцепеневшее страх, робко спросил. «Не атаковать?» «Бей! Бей, идиот проклятый!» Спящий Месяц продолжал распыляться непонятно почему. Он матерился, гоняясь за боссом в попытке набрать на себя агрессию. 13 секунд!» Йосю высчитал время. Он не мог сказать так уж прямо, что у Павшего Солнца плохая удача. Но как раз именно когда эффект «спал» – кровотечение, полночный призрачный кот вновь ударил его и снова накладывал на него кровотечение. Этот эффект при атаке имел небольшой шанс на прохождение. Казалось, что вокруг Павшего Солнца кто-то разместил орел в стопроцентной вероятности. Проклятие, кровотечения, Да всевозможные эффекты, которые могли прийти от призрачного кота, сейчас были на нём. 13 секунд. Столько времени еще мог поддерживать павшее солнце живым. За это время Спящий Месяц мог бы забрать агрессию на себя и спасти сопартийца. Но чем же он занимался все это время? Спящий Месяц, бывший столь опытным чуть ли не ветераном в начале битвы, теперь еле-еле бил, будто его руки постоянно соскальзывали. Удар за ударом его меч практически не наносил урона. Посреди его постоянных проклятий и воплей, павшее солнце наконец-то упало. Полуночный призрачный кот наконец атаковал спящего месяца. Угроза от мрачного орда была оценена как менее высокая, потому что навыки Юсю были слишком хороши. Он не сделал никаких лишних действий, так что агрессия босса покрывала лишь небольшой радиус. «Брат, держись, у тебя еще осталось мана!» Приободрил его Спящий Месяц, призывая Юсю к лечению. «Ты здесь единственный, кто должен держаться!» Остучал несколько слов Юсю. «Не беспокойся, у нас подходящая команда, победить босса не будет проблемой!» С героической интонацией сказал Спящий Месяц. Тем временем... Его руки опять начали проскальзывать, а меч поражал воздух. В это время призрачный кот полоснул его когтями по лицу. «Хио! Хио! Хио!» – дико взял спящий месяц. Ответа не было. Брачный урт на протяжении всего пути лечил всегда хорошо и быстро, однако в этот раз не стал к исцеления. исцеление. «Не могу. Он перегрится на меня». Напечатал мрачный лорд. ТЫ! Спящий месяц перевел свой взгляд на мрачного лорда и увидел, как тот спокойно уселся под большим деревом и также спокойно наблюдая за ним. Спящий месяц осознал, что ситуация приняла явно неприятный оборот. Мрачный орд не был новичком. До срыва агрессии Босса было еще далеко. Как он мог совершить подобную ошибку? «Он не перегреется, Скорее! Скорее вылечи меня!» Спящий Месяц мог только возмущаться, однако реакции никакой не последовало. Призрачный кот наконец-то достиг его. Неожиданно скорость реакции Спящего Месяца возросла. Он заблокировал когти босса горизонтальным ударом, немедленно подпрыгнул и начал атаковать навыками, как сам в самом начале игры. Спящий Месяц внезапно перестал промахиваться. Однако в этот раз его комбо-атака не была так успешной, как в начале, потому что сейчас босс находился в состоянии берсерка. Спящий месяц почти не успевал отражать атаки босса всего то возросшей скоростью и уроном. В итоге после прыжка его комбо-атака провалилась, поразив пустоту вместо призрачного кота. «Быстрей! Быстрей помоги!» Теперь Спящий месяц по-настоящему испугался. Несмотря на то, что он мог драться лучше, чем в легкой одежде, Тем не менее, он тоже не был непобедимым. Помочь тебе? Чем? Здоровьем. Что значит помочь здоровьем? <свяк> Чё-то у тебя кровь течет. Спящий месяц был вне себя от ярости. <свяк> как жаль. Кажется, ты не можешь убить скрытого босса в одиночку. Тогда ты мог бы просто сменить алгоритм сбора лота, чтобы его получил лидер группы. Даже если члены группы были бы недовольны, босс все равно был бы твой. Вот только ничего не выйдет. Твои навыки недостаточно, чтобы убить призрачного кота в одиночку. Так что тебе пришлось полагаться на помощь других людей. В результате ты специально сагрил босса в начале боя и затем позволил ему сорваться в нужное для тебя время. Остальные сопартийцы были бы убиты, оставив тело босса с низким уровнем здоровья, и предметы из босса, очевидно, стали бы твоими. Завершение подземелья для тебя вообще в принципе не важно, что по сравнению с убийством скрытого босса. После того, как мрачный орд напечатал свое сообщение, холодный пот выступил на обувь спящего месяца. Он не думал, что парень, который за весь данж обмолился всего лишь парой слов, сможет понять весь его хитрый план. Все верно. Он позволил призрачному коту сорваться и атаковать остальных членов группы, чтобы убить их. Его замысел был в том, чтобы пока клерк лечил их, агробосса не вернулось бы на него. Он не думал, что мрачный урд внезапно перестанет его лечить. Могло ли быть так, чтобы этот парень давно разгадал его план? Он знал, что не сможет еще кого-нибудь спасти, поэтому специально следил за агробосса, чтобы он не переключился на него. Могло ли быть, что он специально не лечил его, чтобы Спящий Месяц умер под когтями призрачного кота? «Брат!» Спящий Месяц видел, что Мрачный Лорд не был какой-то кроткой овечкой и приготовился уговаривать его. «Слушай, ну давай не ссориться!» Не похоже, чтобы ты знал тех троих парней. Давай вместе сейчас убьем босса. У каждого будет 50% шанс на получение шмоток. Это вполне неплохо, согласись. Хм, 50%? Ты знаешь, мне по душе именно 100%. Хорошо. Спящий месяц сжал зубы. дроп не состоит из одних материалов. Когда придет время, ты будешь первым выбирать. Остальное решим броском кубика. Также я могу дать тебе все снаряжение. Без поддержки клерка, спящий месяц знал, что определенно не сможет добить босса. Поэтому сейчас он мог только пойти на уступки. Хм, да кто ж тебе поверит? Тогда что ты думаешь, ответил спящий месяц. Его здоровье уже наполовину снизилось. Он не мог совладать с призрачным котом в состоянии берсерка. Осложнение с Ющу сделал это еще более трудным. Он уже записал ник мрачного орда Спящий месяц поклялся, что однажды он уничтожит его. Тебе не нужно беспокоиться о том, что думаю я. Будь паенькой, просто умри. Ты, ты псих. Если я умру, ты тоже умрешь. Тогда никто не сможет забрать выпавшие вещи но месяца оставалось четверть здоровья. Друг, нет никакого смысла воевать друг с другом. Осталась пятая часть здоровья. Ты идиот! Седьмая часть. Мрачный Орд, ты сошел с ума! Ты знаешь силу моей гильдии полной луны! Девятая часть. Ты покойник! Один хитпоинт. Блядь! Когти полуночного призрачного кота опустились, и мир погрузился во тьму. Мрачный орд был неподвижен до этого момента. Но он также не собирался убегать. Видя, что произошло со спящим месяцем, наконец-то он рванулся вперед. Йосю слабо улыбался. Его левая рука была на клавиатуре, нажимая несколько клавиш, в то время как правая оставалась на мышке. Мрачный лорд достал зонд 1000 вероятностей и открыл его. Более того, он приложил слишком много сил и зонт практически выгнулся в обратную сторону. Еще немного закрыл зонт и теперь он стал напоминать своим видом копье. Зонт, похожий на копье, устремился к полночному призрачному коту. Скилл боевого мага – зуб дракона. Глава 9. Руки Юсю У Чиньго не было привычки присутствовать на ночных сменах. Только сегодня, когда открылся новый сервер, она пришла, чтобы посмотреть на количество играющего народа. После этого ее смотрел сон, и откинувшись на спинку стула, она задремала. Такой тип сна был довольно поверхностным. Просто Чиньго было слишком лениво, чтобы вставать. В таком состоянии сна она могла слышать звуки, печатания клавиатуры и клацание мыши. Как начальницы интернет-кафе, эти звуки ей были очень близки для слуха. Но те звуки, которые сейчас слышала Чиньго, немножко отличались от обычных. Звуки то ускорялись, то замедлялись. Были нежными и жесткими. Слыша этот механический ритм, чинго никогда бы не подумал, что клавиатура и мышь вообще могут издавать подобные звуки. «Может, ей это снится?» Чинго внезапно очнулась и внимательно вслушалась. Оказалось, что ей это не приснилось. Звук доносился позади нее от недавно нанятого сетевого менеджера – Юсю. Чинго захотела посмотреть, чем он занят. В это время куртка соскользнулась и тела. Подняв ее с пола всмотревшись, Чинго узнала ее. «Да, это была куртка Юсю». «Похоже, он был заботливым человеком», – отметила про себя Чиньго. «Однако, когда эта куртка последняя Она как-то странно пахла. Когда она уже собиралась заговорить с Юсю, ее взгляд остановился на его руках. Пара рук, которым могли позавидовать многие девушки, возникла перед ее глазами. Эти руки выглядели очень худыми, его пальцы были длинными и тонкими, а суставы выглядели грубыми, как у обычного парня. Подушечки его пальцев были маленькими, а ногти чистыми и опрятными. В этого рук очень сильно отличался от всей его внешности. Ченько по своей натуре не была внимательным человеком. Но после того, как девушки с очень красивыми руками начали приходить в кафе, она постепенно начала обращать на это внимание. Теперь же она была изумлена виде руки всё. У него были красивые руки. Печатающиеся звуки были подобны музыке, но его действия... Левая рука Юсю прыгала по клавиатуре, однако очень глубого чувства, что она движется очень медленно. Количество действий, совершаемых печатью и кликанием за одну минуту, называлось АПМ. В обычной печати это называется скорость знаков в минуту. Чисто для справки, На текущий момент максимальный предел около 600 знаков в минуту. Это те, кто постоянно этим занимается, и их скорость действительно фантастическая. Более того, я бы назвал, что это рекорд по скоропечатанию. То есть скорость такая, ей обладает в действительности лишь единицы. И скорее всего, автор этого произведения не знает об этих данных. Потому что у него считается, что 200 АПМ это уже супер-мега-про Хотя в действительности, человек, обладающий слепой печатью, уже при печатании достигает скорости в 200 знаков в минуту. То есть я не могу сказать, что это прям сверх-сверх-сверх человек. Итак. Количество действий, совершаемых печатью и кликанием за одну минуту, называлось АПМ. Слава не была стратегической игрой. Игроки только управляли персонажем, но использование скиллов было достаточно сложным. В результате количество совершаемых действий было велико, так что высокой скоростью рук было очень сильно необходимо. Люди с высокой скоростью рук совершали быстрые и точные движения. Сила и продолжительность нажатия каждой клавиши влияла на успешное управление игровым персонажем. Эти вещи вносили дополнительный элемент сложности в сражение. Однако типы действий разительно отличались друг от друга. Например, некоторые люди набивали хороший АПМ множеством абсолютно бесполезных действий, грубо говоря просто тыкали кнопки на бум. Однако только профессиональные игроки могли поддерживать высокий АПМ, выполняя только необходимые действия. 200 АПМ – это был публично признанный эталон, показывающий наличие высоких навыков. Когда обычные люди пытаются достичь 200 АПМ, они просто клацают по случайным клавишам. Даже для профессионального игрока достижение 200 АПМ требует заранее продуманного плана действий. Уровень противника не может быть слабым, поэтому они должны достигать более 200 АПМ, чтобы успешно сражаться. 70% обычных игроков находились в пределах от 80 до 120 АПМ. 25% не могли достичь даже этих 80, и только 5% превышали 120. Среди экспертов немногие достигали отметку в 200 APM. Это были действительно профессиональные игроки. Чиньго имел АПМ около 120, но в определенных условиях этот порог мог быть увеличен. Тем не менее, Чиньго верил, что входит как раз в эти 5% экспертов среди обычных игроков. Что же касается Йо Сю, Чинго не сомневался, что его АПМ не достигал даже 80 действий. Когда Чиньго отметила это, неожиданно ритмичный печатающий звук пропал. Звук, который она слышала, можно было разобрать только из-за его медленных движений. Я что, все еще сплю? Чиньго схватилась за голову. Она хотела снова услышать те сказочные звуки, но сколько бы она ни всушилась, все равно было напрасно. Руки, которые недавно выбивали барабанные ритмы, сейчас казались абсолютно неподвижными. Эти руки полностью поглотили внимание Чиньго она даже не смотрела на монитор. Вскоре руки ее все окончательно остановились, и она перевела взгляд на экран. Ее глаза мгновенно расширились. «Полоночный призрачный код После того, как она произнесла это, полночный призрачный код упал, из него посыпался поток многочисленных вещей. В этот момент глаза Чингу просчитали системное сообщение на экране. «Десятый сервер, скрытый босс, полночный призрачный код впервые убит мрачным мордом. «Черт!» чингу положила свои руки на плечи Юсю. «Твои навыки по-настоящему круты!» Неважно, быстро его руки или нет, быть способным сделать первое убийство – это явно не то, что когда-либо достигало Чинго. В то время, как еще уже собирался посмотреть на выпавший дроб, эти руки на плечах стали для него настоящей неожиданностью. Он чуть не проглотил сигарету. Серебристый дым плыл над клавиатурой. Все мысли по поводу первого убийства тут же были забыты Чиньго. Она сняла наушники с Юсю и пророчала в его ухо. «Кто тебе разрешил здесь курить?» «Что?» Сигарета во рту Юсю еще дымилась. Он по-настоящему не понимал, что Чиньго сейчас от него хотела. «Не курить! Ты что, не видел этого?» Чиньго указала на плакат, висящий на стене. Юсю повернул голову и обследовал слово на плакате. «Ты смеешься надо мной? Не курить в интернет-кафе!» «Здесь нельзя курить?» «Зона для курения находится в другом месте», заметила Чинго. «Тогда пойдем туда», сказал Юсю. «Нет, запах сигаретного дыма заставляет мое сердце болеть», ответила Чиньго. «Тогда что нам делать?» Юсю выглядел так, как будто столкнулся действительно с неразрешимой проблемой. «Тебе что, не хватило одной сигареты?» Сверя поспросила Чиньго. «Нет, иначе у меня будет болеть голова», – сказал Йосю. «Ты, ты, ты…» Чинько начал понемногу понимать Йосю. Несмотря на то, что он согласился жить в тесной кладовке, он определенно не был простым человеком. «Хорошо, тогда я пойду в зону для курения, босс. Вам нужно отдохнуть», – сказал Евсе в этот момент. «Погоди, ты не рассказал, как ты получил первое убийство?» Зовела Чиньго. Ничего особенного. Вся команда умерла. Босс был с низким здоровьем, так что не было какой-то проблемы добить его. Сказал Юсю в своей абсолютно обычной расслабленной манере. Оу, так вот как она все было. Тонь по-прежнему оставался восхищенным. Награда за убийство такого низкоуровневого скрытого босса не была какой-то особенной. Это было что-то наподобие дополнительного опыта и золота. Там не было какого-то снаряжения высокого класса. Но это было особым достижением, которое останется теперь в памяти сервера, и люди, которые сделали это, останутся легендами. Игроки очень гордились подобными достижениями. Для большинства обычных игроков достижения подобного рода можно было получить только на начальных уровнях. Как только подземелье становится труднее, неважно, скрытый это босс или обычный, убийство требует очень высоких игровых навыков. Что касается небесной сферы, даже высококлассные игроки, и те не имеют шансов получить какие-то сферы достижения. Все рекорды, установленные там, достигались исключительно профессиональными командами. Глава 10. Наглый новичок. Что из него выпало? Завидуя, Чиньго подошел ближе посмотреть, что дропнулось с полупризрачного кота. Пять кошачьих когтей. Хм, мусор. Одна кошачья меховая кероса. Можно было поодеть бы ее, но низкоуровневое снаряжение не особо важно. Ага, так. Один темный опал. Окей, окей, весьма неплохо. Материал, выпадающий из скрытых боссов определенно неплохо стоит. Одна книга навыка. Вау, вот, вот это уже хорошая удача. Пока Чиньго рассуждала о дропе, Юсю тоже был изумлен. Нужно быть невероятно удачливым, чтобы из низкоуровневого скрытого босса выпала книга навыков. Что себе представляли книги навыков? Они не обучали никаким новым умениям, они увеличивали скиллпоинт. Их ценность уже можно было определить, только взглянув на сам оранжевый цвет названия книги. Они являлись одним из способов достижения тех самых 4000 очков. Но книгами нельзя было торговать, и они строго привязывались при получении. Поэтому, чтобы их получить, нужно было положиться только на удачу. Книга, которую выбил Юсю, добавляла немного, немало всего лишь 5 очков. Тем не менее, ему очень повезло, что он смог ее выбить. Мрачный Орд сразу использовал книгу. Среди выпавших материалов только темный опал и кошачьи когти были нужны, чтобы усилить зонт тысячи вероятностей. Настроение все было отличным. Он незамедлительно приказал Мрачному Лорду покинуть подземелье. «Ты не собираешься пройти подземелье?» Измелась Чинько. Несмотря на то, что Мрачный орд выступал как персонаж поддержки, это подземелье можно было легко пройти и в одиночку. Даже зная его низкое значение АПН, чинку не считал его навыки низкими. Ну правильно, он же победил парня, которому она сама проиграла 52 раза. причем всего за 40 секунд. Так что для него определенно не было это проблемой. Мне надо сменить компьютер. все уже приготовился покинуть игру. Чиньго перевёл взгляд на экран, внезапно останавливая его рукой. Погоди секундочку, что происходит? Она видела в окне чата дублируемое раз за разом сообщение. Бесстыдный новичок, мрачный орд. Чтобы украсть скрытого босса, специально не лечился партийцев и позволил ему умереть. Будьте осторожны». Одинаковые сообщения перемешались с гневом и ненавистью. Открытые ругательства в чате блокировались системой, поэтому людям приходилось как-то выкручиваться. Еще посмотрел на них и увидел среди спамеров Ник Спящего Месяца. Также здесь были остальные члены группы Павшее Солнце и Мак. Поскольку еще вышел последним, он-то знал, кто был прав, а кто виноват. «Как такое могло произойти?» Спросила Чинго. Есю ничего не оставалось, кроме как все и рассказать. «Черт, лицемер! Как лицемерно!» Яростно сказала Чинго. «Ага, слишком лицемерно», ответила Есю. «Почему ты не злишься?» Чиньго была сбита с толку. «Я очень зол». «Ты злишься? Почему я этого совсем не вижу?» Недоуменно спросила Чиньго. Еще смотрел на гневные сообщения, однако его лицо нисколечко не изменилось. Если я злюсь, это еще совсем не значит, что я должен это показывать. Еще не выглядел злым, он даже улыбался. Еще наконец вышел из игры и выключил компьютер. Пойти в зону для курения было его текущей заветной мечтой. Что ж ты за человек? С тех пор, как я наблюдал за тобой, произошло так много событий. Ты встретил скрытого босса, выбил книгу навыков и даже успел обзавестись врагами. Завтра утром я вообще не удивлюсь, если ты окажешься мертв, сказала Юсю. Увидимся позже, босс!» Чиньго отправилась отдыхать, в то время как Усю направился в зону для курения. Как и ожидалось, дымные облака плавали по комнате. Даже сильная вентиляционная система не могла очистить воздух здесь. Она могла только лишь ограничивать количество дыма в зоне для некурящих. Курильщикам не было никакого дела до некурящих людей. Юсю подкурил, добавляя свою толику дыма в этом море курильщиков. Проходя через это место, он видел, что тут было намного больше людей, чем в зоне для некурящих. Когда собираются полуношники, только лишь некоторые из них могут что-то сделать без помощи сигарет. Просто отлично, что интернет-кафе было достаточно большим. Вернувшись, Юсю нашел свободный компьютер и сел. Счастливое интернет-кафе было относительно высокого класса. Здесь были небольшие перегородки между каждым компьютером, способные предоставить небольшое личное пространство. Даже если бы их не было, все были бы в наушниках и все равно поглощены игрой. Никто не обращал внимания на внешние раздражительные. Юсю залогинился в игру и надел наушники. Мрачный Орд по-прежнему находился за пределами зелёного леса. Даже несмотря на то, что это место было переполнено людьми, он все прекрасно слышал через наушники. Особая разницы не наблюдалась между текущим положением И как если бы вышли через заживленный рынок. Не было настолько шумно, чтобы он не слышал, что говорят другие игроки. Что же касается нескочания их сообщений она наборе в группу, их можно было заглушить. Юсю пробежался глазами пахнуть чат. Сообщения о мрачном орде уже исчезли. Можно было узнать, когда определенный игрок выходит из игры специальной команды. Спящий месяц был ветераном, поэтому он, несомненно, знаком с этой командой. После того, как мрачный орд вышел из игры, он прекратил спамить сообщения. Только игроки выше 20 уровня могли покинуть начальную зону. Когда это происходит, они могут стать жертвами ПК, ПВПшников, других игроков. Сейчас же все, кто 20 уровня и ниже, могли только показывать пальцами и устно выяснять отношения. Однако спящий месяц был очень злопамятно. Так как системой было объявлено о достижении первого убийства, все знали о мрачном орде. Когда спящий месяц начал спамить гневными сообщениями, Люди взяли себе на заметку, не к Юсью. В итоге Мрачный Орд не мог найти группу. Все его предложения о присоединении тут же отклонялись. Даже если игроки не верили спящему месту они подсознательно стали сторониться Мрачного Орда. Йосю только беспомощно рассмеялся. Когда он вступал в группу, ему по-настоящему был нужен только скрытый босс, точнее материал, который с него падает. Однако теперь, когда он не может собрать группу, его скорость получения опыта только возрастает. В подземельях славы, чем меньше людей в группе, тем больше начисляется опыта. Нужно было также учитывать эффективность и скорость прохождения подземелья. Поэтому обычно, чем больше людей в группе, тем быстрее и безопаснее они справляются. Вот только мрачный орд был другим. У него был серебряный зон тысячи вероятностей пятого уровня. Обычные игроки были одеты в синее и зеленое снаряжение. Если сравнивать зон тысячи вероятностей с синим и зеленым снаряжением, у них были даже разные ранги. В славе каждый ранг состоял из пяти уровней. Другими словами, зонд 1000 вероятности был эквивалентен синему оружию 20 уровня или зеленому 25. Превосходство его оружия на низких уровнях было слишком большим, потому что урон, наносимый мрачным ордом, был эквивалентен четырем или даже пяти оружия. Добавляя влияние характеристик персонажа, мрачный орд мог заменить собой трех человек одного уровня с ним, более того, Благодаря умениям Йосю он не будет уступать по скорости прохождения группе из пяти человек. Он может даже превзойти их. Мрачно Орд направился в сторону входа в подземелье. Однако внезапно один игрок неожиданно встал у него на пути. Это был спящий месяц. У него было острое зрение, если он смог найти Йосю в такой топе. «Привет, привет», — сказал Йосю, поправляя микрофон, тестируя дошел ли сообщения. «Привет, мудак». Спящий месяц не пытался оказаться вежливым. Глава 11. «Не хватает человека? Примите меня!» раз рассмеялся и сказал, «Как дела?» Это было сказано скучным и небрежным тоном, что заставило спящего месяца потерять дар речи. Все вокруг считали, что он жульничал. И только сам Спящий Месяц и Мрачный Орд знали, что это все было ложное обвинение. Однако как он мог себя вести так, будто ничего не случилось? Он что, не видел моих сообщений? Бесстыдный новичок Мрачный Орд, чтобы украсть скрытого босса, специально не лечился партицев, позволил ему умереть. Будьте осторожны. Спящий Месяц немедленно написал в чат несколько сообщений, после чего снова уставился на Юсю, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Однако еще только спросил. Ты что, до сих пор занимаешься этим? Ты что, не собираешься скачаться, что ли? Я, я, я хочу, чтобы ты узнал мою мощь. Ты знаешь, что мои гильдия по он и он и не та, которую можно просто так проигнорировать. Спящий месяц заранее подготовил подобную фразу. Однако сейчас он чувствовал, что смысл всех его заготовленных слов явно были неубедительны. Это было так, как будто протыкать ножом лист бумаги. Вот как-то совсем не впечатляет. «Да-да, я знаю. Теперь я за тебя не могу вступить ни в какую группу», — сказал Йосю. Слыша это, спящий месяц почувствовал себя как-то более уверенно и громко рассмеялся. «Посмотрим, как ты сейчас попробуешь меня задеть!» Он не ожидал следующей фразы. М? «Тебе не хватает человека? Почему тебе не добавить меня?» Спящий Месяц просто онемел. Чёрт, да как ты так низко ископал! Хм, добавь меня, добавь. Теперь, когда мы лучше знаем друг друга, почему бы нам не работать вместе? Юсю неожиданно отправил запрос на добавление в группу. В группе Спящего Месяца на самом деле было 4 человека. И очевидно, это были уже другие люди. Оставшиеся 3 человека были членами гильдии полной луны. Создание гильдии было возможно только после выхода из начальной деревни. Таким образом, это были ребята из старого сервера, перенесшие свои аккаунты на десятый сервер. В результате, они все вместе появились в одной начальной деревне. Так как Спящий Месяц хотел заработать себе достижение первого убийства Скрытого Боза, он пошел в подземелье со случайными людьми. К сожалению, он попал на Юсю, которая сначала помогала ему, а потом предал. Сразу после этого он незамедлительно попросил помощи у своей гильдии. Гильдия предоставила людей, чтобы помочь опорочить имя мрачного орда. И в тот момент он очень сильно хотел унизить ее всю. Но что в итоге? В итоге этот парень совсем не парился по этому поводу. Видя, что никто не хочет принять его в группу, он сам напрямую отправил запрос спящего месяца. Смотря на этот запрос, спящий месяц действительно не знал, что делать. Спящий месяц был в недоумении. Наученный горьким опытом, он понимал, что мрачный орд был явно непростым человеком. В чем его выгода? Пока он пребывал в сомнениях, братан отправил приватное сообщение. «Добавь его. Этот парень ищет смерти. Как только мы войдем в данж, что он сможет сделать?» Спящий Месяц задумался над сложившейся ситуации. На его стороне было три союзника. Не было абсолютно никаких причин бояться его. Таким образом... Юсю вошёл в зелёный лес с этими четырьмя людьми. В этот раз им не повезло, и они не вошли в зону полночного призрачного кота. Юсю рассмеявшись спросил. Ты не хочешь, чтобы я занимался лечением? Нет, нет необходимости. Будем атаковать все вместе. Пока спящий месяц говорил это, остальные уже устремились вперед, атакуя монстров. Эти трое определенно не были новичками. Их навыки были на уровне ветеранов поэтому они могли зачистить подземелье втроем или даже вдвоем. Приняв еще одного человека, их эффективность возросла до небес. Я еще много не разговаривал. Он свернул зон тысячи вероятности в копье и атаковал. Небесная атака. Зуб дракона. Это были основные атакующие скиллы Yoshi. Конечно, кроме использования навыков, персонажа атаковали и обычными атаками. Игроки, которые полагались на силу, комбинировали множество видов обычных атак. Прямые выпады, рубящие атаки, аперкоты и так далее. Когда эти атаки использовались, они были очень похожи на обычные атаки, только эффекты были различными. Например, небесная атака была навыком с эффектом подбрасывания. Однако эффект подбрасывания и его урон были намного больше, чем у обычного апперкота. Зуб дракона был навыком прямого выпада. Также выпад имел большую скорость атаки и имел шанс оглушить противника на малое количество времени. Когда противник был оглушён, он не мог предпринимать каких-либо действий. Йосю не нужно было использовать свои навыки. Его обычные атаки и так прекрасно справлялись с монстрами. Еще только когда он доставал свой зонд, монстры уже внезапно начали передвигаться в его направлении. Юсю, рассмеявшись, принял это. Он знал, что это спящий месяц с друзьями толкали монстров в его направлении. Они хотели, чтобы он оказался в сложной ситуации, окружённым со всех сторон. Однако... Даже будучи окружённым, неужели Йосю не мог справиться с этим? Две окружили сразу пять монстров. Используя небесную атаку на одного моба, он сломал их окружение. Горизонтальным взмахом Йосю собрал мобов в одну линию. Остальные четверо просто смотрели, не пошевелив и пальцем, чтобы помочь. Однако в результате мрачный орд с небесной скоростью пронзил строй монстров. Его мощь была ужасающей. Видя это, четверо даже начали завидовать. «Навыки этого парня по-настоящему хороши!» Одобрительно заметил член группы с ником «Седьмое поле». «Он ветеран. Посмотрите на его навыки. Он мог бы в одиночку пройти это подземелье!» Сказал другой член группы. «Он знает свое дело. Он в одиночку убил полуночного призрачного кота в состоянии берсерка. Я не мог подумать, что его навыки выше их моих!» Сказал спящий месяц. «С такими навыками нет возможности, что он умрет в зеленом лесу!» Заключил третий член группы. «Как насчет того, чтобы пойти в паучи Огова, когда апнем десятые уровни?» Спросил седьмое поле у своих напарников. Паучи Огова было подземельем для десятого и пятнадцатого уровней. Оно было намного сложнее, чем зеленый лес. Зеленый лес позволял игрокам познакомиться с игрой. Однако как только они достигали десятого уровня и входили в паучи угла, Им уже нужно было вырабатывать стратегию прохождения и подбирать навыки. Поуча Логова так называлась потому, что там обитали пауки. Они были двух видов. Первые пауки были с дальней атакой. Они плевались паутиной, которая имела шанс ослепить игрока. Игроки, попавшие в паутину, не могли двигаться. Вторые пауки обладали ближней атакой с возможностью отравления при ударе. Отравленные игроки постепенно теряли свое здоровье. В Зелёном Лесу только скрытый босс обладал атаками с дополнительными эффектами. Кроме обычных пауков, паучи логово также имело трех боссов. Один дальнего боя, второй ближнего и финальный паучий лорд. Скрытыми боссами были элитный паук, воин паук и императорский паук. Поскольку уровни 1.10 пролетали очень быстро, было много всего, чего чаще всего не видели новички. Если они входили в пауче Олгова, для них не было и шанса остаться в живых. Гайд для новичков строго не рекомендовал ходить туда неопытным игрокам. Только люди наподобие спящего месяца могли позволить себе пойти в пауче Олгова, потому что они имели нужный опыт и были ветеранами. «Если мы убьем мрачного орда в паучи Молгове, сможем ли мы вчетвером пройти его?» Спящий месяц колебался. Пока мы не встретим скрытого босса, это не должно быть проблемой, заявил седьмое поле. Если мы встретим скрытого босса, даже мрачный лорд не сможет с ним справиться. Паучелогово в разы сложнее, чем это подземелье. Верно. Тогда сперва давайте получим больше опыта, а когда достигнем десятого уровня, отправимся в логова, заявил Спящий Месяц. Внезапно четвертый член группы, молчавший до этого момента, спросил. Тогда мы позволим ему прокачиваться, а потом убьем? Услышав это, Спящий Месяц испугался. Если смотреть на ситуацию в таком ключе, их план выглядит как-то поистине глупо Однако седьмое поле уже нашел объяснение. Лучше будет сказать, что мы позволим ему сделать всю тяжелую работу, а потом просто убьем его. Верно, верно, так и будет. Спящий Месяц почувствовал облегчение.